Глава 5. Продолжение государствования Иоанна IV. 1552-1560 годы. Крещение царевича Дмитрия и двух царей Казанских. Язва. Мятежи в земле Казанской. Болезнь царя. Путешествие Иоаннова в Кириллов монастырь. Смерть царевича, важная беседа Иоанна с бывшим епископом Вассианом, рождение царевича Иоанна, бегство князя Ростовского, ересь, усмирение мятежей в Казанской земле, учреждение епархии Казанской, покорение царства Астраханского, посольство «Хивинская», «Бухарская», «Шавкалская», «Тюменская», «Грузинская», «Подданство черкесов», «Дружба с Ногаями», «Дань сибирская», «Прибытие английских кораблей в Россию», «Посол в Англию», «Дела крымские», «Письмо Салиманова», «Впадение крымцев», «Война шведская», Сношение с Литвою. Нападение Дьека Ржевского на Ислам Керминь. Князь Вишневецкий вступает в службу к царю и берет Хортицу. Завоевание Темрюка и Тамана. Мор в Нагайских и Крымских улусах. Усердие Вишневецкого. Предложение Союза Литве. Дела Ливонские. Важный замысел, приписываемый Иоанну. Состояние Ливонии. Новое могущество России. Лучшее образование войска. Начало войны Ливонской. Взятие Нарвы. Завоевание Нейшлоса. Адежа Нейгауза. Великодушие дербцкого бургомистра. Бегство магистра. Новый глава ордена. Взятие Дерпта и многих других городов. Кетлер берет Ринген. Россияне опустошают Ливонию и Курляндию. За Ливонию ходатайствуют короли польской, шведской, датской. Иоанн дает перемирие Ливонии. Нашествие крымцев. Впадение россиян в Тавриду. Союз Ливонии с Августом. Магистр нарушает перемирие. Славная защита Лаиса. Угрозы Августовы. Гонец от императора. Новое разорение Ливонии. Взятие Мариенбурга. Победы князя Курбского. Кончина царицы Анастасии. Как скоро Анастасия могла вставать с постели, государь отправился с нею и с сыном в обитель Троицы, где архиепископ Ростовский Никандр крестил Дмитрия у мощей святого Сергия, насыщенный мирскою славою. Иоанн заключил торжество государственное христианским. Два царя казанские – Утемиш Гирей и Едигер приняли веру Спасителя. Первого еще младенца крестил митрополит в чудове монастыре и нарек Александром. Государь взял его к себе во дворец и велел учить грамоте, закону и добродетели. Едигер сам изъявил ревностное желание озариться светом истины, И на вопросы митрополита «не нужда ли, не страх ли, не мирская ли польза» внушает ему сию мысль, ответствовал решительно «нет, люблю Иисуса и ненавижу Магомета». Священный обряд совершился 26 февраля 1553 года на берегу Москвы-реки, в присутствии государя, бояр и народа. Митрополит был восприемником от купели. Едигер, названный Симеоном, удержал имя царя. Жил в Кремле в особенном большом доме, имел боярина, чиновников, множество слуг и женился на дочери знатного сановника Андрея Кутузова Марии пользовался всегда милостью государя и доказывал искреннюю любовь к России, забыв, как смутную мечту, и прежнее свое царство, и прежнюю веру. После многих неописанно сладостных чувств душа Иоаннова уже вкушала тогда горесть, смертоносная язва, которая под именем Железы столь часто опустошала Россию в течение двух последних веков, снова открылась в Опскове, где с октября 1552 до осени 1553 года было погребено 25 тысяч тел в скудельницах, кроме множества схороненных тайно в лесу и во врагах. Узнав о сем, новгородцы немедленно выгнали псковских купцов, объявив, что если кто-нибудь из них приедет к ним, то будет сожжен своим имением. Осторожность и строгость не спасли нового города. Язва в октябре же месяце начала свирепствовать и там, во всех окрестностях. Полмиллиона людей было ее жертвою, в числе их и архиепископ Серапион, который не берег себя, утешая несчастных. На его опасное место митрополит поставил монаха Пимена Черного из Андреяновской пустыни, вместе с государем торжественно молился, светил воду, и Пимен 6 декабря с умилением отслужив первую обедню в Софийском храме, как бы притупил жало язвы. Она сделалась менее смертоносную, по крайней мере, в Нове городе. Весьма оскорбился государь и печальными вестями казанскими, увидев, что он еще не все совершил для успокоения России. Луговые и горные жители убивали московских купцев и людей боярских на Волге. Злодеев нашли и казнили 74 человека. Но скоро вспыхнул бунт. Ватеки и луговая черемиса не хотели платить дани, вооружились, умертвили наших чиновников, стали на высокой горе у засеки. Разбили стрельцов и казаков, посланных усмирить их. 800 россиян легло на месте. В 70 верстах от Казани на реке Меше мятежники основали земляную крепость и непрестанно беспокоили горную сторону набегами. Воевода Борис Салтыков, зимою выступив против них из Свияжска с отрядом пехоты и конницы, тонул в глубоких снегах. Неприятель, катясь на лыжах, окружил его со всех сторон. В долговременной беспорядочной битве россияне падали от усталости и потеряли до 500 человек. Сам воевода был взят в плен и зарезан варварами. Немногие возвратились в Свияжск, и бунтовщики, гордясь двумя победами, Думали, что господство россиян уже кончилось в стране их. Иоанн вспомнил тогда мудрый совет опытных вельмож не оставлять Казани до совершенного покорения всех ее диких народов. Уныние при дворе было столь велико, что некоторые члены Царской Думы предлагали навсегда покинуть сию бедственную для нас землю и вывести войско оттуда. Но государь изъявил справедливое презрение к их малодушию, хотел исправить свою ошибку, и вдруг за ним мог сильную горячкою, так что двор, Москва, Россия в одно время сведали о болезни его и безнадежности к выздоровлению. Все ужаснулись, от вельможи до земледельца, мысленно искали вины своей пред Богом и говорили «Грехи наши должны быть безмерны, когда небо отнимает у России такого самодержца». Народ толпился в Кремле, смотрели друг другу в глаза и боялись спрашивать. Везде бледные слезами орошенные лица, а во дворце отчаяние, смятение неописанное». Тайный шепот между боярами, которые думали, что в всем бедственном случае им должно не стенать и не плакать, но великодушно устроить судьбу государства. Представилось зрелище разительное. Иоанн был в памяти. Диак царский Михайлов, приступив к кадру, с твердостью сказал болящему — что ему время совершить духовную. Несмотря на цветущую юность, в полноте жизни и здравия, Иоанн часто говоривал о том с людьми ближними, не устрашился и спокойно велел писать завещание, объявив сына младенца Дмитрия своим преемником, единственным государем России. Бумагу написали, хотели утвердить ее присягою всех знатнейших сановников и собрали их в царской столовой комнате. Тут начался спор, шум, мятеж. Одни требовали, другие не давали присяги. И в числе последних князь Владимир Андреевич, который с гневом сказал вельможа Воротынскому, укоряющему его в ослушании, Смеешь ли брониться со мною? Смею и драться, ответствовал Воротынский, по долгу усердного слуги моих и твоих государей Иоанна и Дмитрия. Не я, но они повелевают тебе исполнить обязанность верного россиянина. Иоанн позвал ослушных бояр и спросил у них Кого же думаете избрать в цари, отказываясь целовать крест на имя моего сына? Разве забыли вы данную вами клятву служить единственно мне и детям моим? — Не имею сил говорить много, — промолвил он слабым голосом. «Димитрий в пеленах есть для вас самодежда законный, но если не имеете совести, то будете ответствовать Богу. Насие боярин князь Иван Михайлович Шуйский сказал ему, что они не целовали креста ибо не видали государя пред собою, а Федор Адашев, Отец любимца Иоаннова, Сана Макольничий, изъяснился откровение такими словами. «Тебе, государю и сыну твоему, мы усердствуем повиноваться, но не Захарьиным Юрьевым, которые, без сомнения, будут властвовать в России именем младенца бессловесного. Вот что страшит нас!» а мы до твоего возраста уже испили всю чашу бедствий от боярского правления. Иоанн безмолствовал в изнеможении. Самодержец чувствовал себя простым слабым смертным у могилы. Его любили, оплакивали, но уже не слушались, не берегли, забывали священный долг покоить умирающего шумели, кричали над самым одром безгласно лежащего Иоанна, и разошлись. Чего же хотели сии дерзкие сановники, может быть, действительно одушевленные любовью к общему благу, действительно устрашенные мыслью о гибельных для отечества смутах боярских, которые снова могли водвориться в правительствующей думе, к ужасу России, в малолетство Дмитрия, Они хотели возложить венец на главу брата Иоаннова, не Юрия, ибо сей несчастный князь, обиженный природою, не имел ни рассудка, ни памяти. Но Владимира Андреевича, одаренного многими блестящими свойствами, умом любопытным, острым, деятельным, мужеством и твердостью. Предполагая самое чистое, благороднейшее побуждение в сердцах бояр, летописец справедливо осуждает их замысел самовольно испровергнуть наследственный устав государства со времен Дмитрия Донского, утверждаемый торжественную присягою, основанный на общем благе, плод долговременных старых опытов и причину нового могущества России. Все человеческие законы имеют свои опасности, неудобства, иногда вредное следствие, но бывают душою порядка, священны для благоразумных нравственных людей и служат оплотом твердынею держав. Предвидение о слушных бояр могло и не исполниться, Но если бы малолетство царя и произвело временное бедствие для России, то лучше было сносить оное, нежели нарушением главного устава государственного ввергнуть отечество в бездну всегдашнего мятежа неизвестностью наследственного права, столь важного в монархиях. К счастью, другие бояре остались верными совести и закону. В тот же вечер князья Иван Федорович Мстиславский, Владимир Иванович Воротынский, Дмитрий Палецкий, Иван Васильевич Шереметьев, Михаила Яковлевич Морозов, Захарьины Юрьевы, Диак Михайлов присягнули царевичу. Также и юный друг государев Алексей Адашев. Между тем донесли Иоанну, что князья Петр Щенятев, Иван Пронский, Семен Ростовский, Дмитрий Немой Боленский во дворце и на площади славят князя Владимира Андреевича, говоря «Лучше служить старому, нежели малому, и раболепствовать Захариным». Истощая последние силы свои, государь хотел видеть князя Владимира, и так называемую целовальную записью обязать его в верности, сей князь торжественно отрекся от присяги. С удивительной кротостью Иоанн сказал ему, «Вижу твое намерение». «Бойся Всевышнего». О боярам, давшим клятву, «Я слабею. Оставьте меня и действуйте по долгу чести и совести». Они с новою ревностью начали убеждать всех думных советников исполнить волю государеву. Им ответствовали. «Знаем, чего вы желаете. Быть господами, но мы не сделаем по-вашему» называли друг друга изменниками, властолюбцами. Гнев, злоба кипели в сердцах, и каждое слово с обеих сторон было угрозою. В часы сего ужасного смятения князь Владимир Андреевич и мать его Ефросиния собирали у себя в доме детей боярских и раздавали им деньги – Народ изъявлял негодование. Благоразумные вельможи говорили князю Владимиру, что он безрассудно ругается над общей скорбию, как бы празднуя болезнь царя, что не время жаловать людей, когда отечество в слезах и в страхе. Князь и мать его отвечали словами колкими, с досадою, а бояре окружающие государя уже не хотели пускать к нему сего явно злонамеренного брата. Тут выступил на позорище чрезвычайный муж Сильвестр, доселе гласный советник Иоаннов, «Ко благу России, но к тайному неудовольствию многих, которые видели, что простой иерей управляет и церковью, и думаю, ибо, по словам летописца», Ему недоставало только седалища царского и святительского. Он указывал и вельможам, и митрополиту, и судьям, и воеводам. Мыслил, а царь делал. Сия власть, не будучи беззаконием, и происходя единственно от справедливой доверенности государевой к мудрому советнику, могла, однако же, изменить чистоту его первых намерений и побуждений, могла родить в нем любовь к господству и желание утвердить оное навсегда. Искушение опасное для добродетели. Всеми уважаемый, не всеми любимый Сильвестр терял с Иоанном политическое бытие свое и, соглашая личное властолюбие с пользою государственную, Может быть, тайно доброходствовал стороне князя Владимира Андреевича, связанного с ним дружбою. По крайней мере, видя остервенение ближних Иоанновых против всего князя, он вступился за него и говорил с жаром, «Кто дерзает удалять брата от брата и злословить невинного?» Желающие валить слезы над болящим. Захарьины и другие ответствовали, что они исполняют присягу, служат Иоанну, Дмитрию и не терпят изменников. Сильвестр оскорбился и навлек на себя подозрение. В следующий день государь вторично созвал вельмож и сказал им, в последний раз требую от вас присяги. Целуйте крест пред моими ближними боярами, князьями Мстиславским и Воротынским. Я не в силах быть того свидетелем, а вы, уже давшие клятву умереть за меня и за сына моего, вспомните оную, когда меня не будет. Не допустите вероломных извести царевича, Спасите его, бегите с ним в чужую землю, куда Бог укажет вам путь. А вы, Захарьины, чего ужасаетесь? Поздно щадить вам мятежных бояр, они не пощадят вас. Вы будете первыми мертвецами. Итак, явите мужество, умрите великодушно за моего сына и за мать его». «Не дайте жены моей на поругание изменникам!» Сии слова произвели сильное действие в сердце бояр. Они содрогнулись и, безмолвствуя, вышли в переднюю комнату, где дьяк Иван Михайлов держал крест, а князь Владимир Воротынский стоял подле него. Все присягали в тишине, и с видом умиления — «Моля Всевышнего, да спасет Иоанна, или да будет сын его подобен ему для счастья России?» Один князь Иван Пронский Турунтай, взглянув на Воротынского, сказал ему, «Отец твой и ты сам был первым изменником по кончине великого князя Василия, а теперь приводишь нас к Святому Кресту?» Воротынский отвечал ему спокойно. «Да, я изменник. Отребую от тебя клятвы быть верным государю нашему и сыну его. Ты праведен, а не хочешь дать ее?» Турунтай замешался и присягнул. Но сей священный обряд не всех утвердил в верности князь Дмитрий Палецкий, сват государев, тесть Юрия, тогда же послал зятя своего Василия Бороздина к князю Владимиру Андреевичу и к матери его сказать им, что если они дадут Юрию удел, назначенный ему в духовном завещании великого князя Василия, то он, Палецкий, готов вместе с другими помогать им и возвести их на престол. Еще двое из вельмож оставались в подозрении. Князь Дмитрий Курлятьев, друг Алексея Адышева и казначей Никита Фуников. Они не были во дворце за болезнью, но, по уверению доносителей, имели тайное сношение с князем Владимиром Андреевичем. Курлятьев на третий день, когда уже все затихло, велел нести себя во дворец и присягнул Димитрию. Фуников также, но последний. Сам князь Владимир Андреевич обязался клятвенную грамотою не думать о царстве и в случае Иоанновой кончины повиноваться Димитрию как своему законному государю, а мать Владимирова долго не хотела приложить княжеской печати к сей грамоте, Наконец исполнило решительное требование Бояр, сказав, «Что значит присяга невольная?» Сии два дни смятения и тревоги довели слабость болящего до крайней степени. Он казался в усыплении, которое могло быть преддверием смерти, но действия природы неизъяснимы, Чрезвычайное напряжение сил иногда губит, иногда спасает в жестоком недуге. В каком волнении была душа Иоаннова? Жизнь мила в юности. Его жизнь украшалась еще славою и всеми лестными надеждами венценосной добродетели. В кипении сил и чувствительности касаться гроба падать с престола в могилу, видеть страшное изменение в лицах, в безмолвных да то ли подданных, в усердных любимцах, непослушание, строптивость. Государю самовластному уже зависеть от тех, коих судьба зависела прежде от его слова, смиренно молить их да спасут, хотя в изгнании жизни честь его семейства — Иоанн перенес ужас таких минут. Огнь души усилил деятельность природы, и болящий выздоровел к радости всех и к беспокойству некоторых. Хотя князь Владимир Андреевич и единомышленники его исполнили наконец волю Иоаннову и присягнули Димитрию, Но мог ли самодержец забыть мятеж их и муку души своей ими, растерзанной в минуту его борения с ужасами смерти? Что ж сделал Иоанн? Стал содра, исполненный милости ко всем боярам, благоволения и доверенности к прежним друзьям и советникам. Дал сан боярский отцу Адашева, который смелее других опровергал царское завещание, честил, ласкал князя Владимира Андреевича. Одним словом, не хотел помнить, что случилось в болезни его, и казался только признательным к Богу за свое чудесное исцеление. Такова была наружность, но в сердце осталась рана опасная». Иоанну внушали, что не только Сильвестр, но и юный Адашев тайно держал сторону князя Владимира. Не сомневаясь в их усердии ко благу России, он начал сомневаться в их личной привязанности к нему, уважая того и другого, простыл к ним в любви. Обязанный им главными успехами своего царствования — страшился быть неблагодарным и соблюдал единственно пристойность. Шесть лет, усердно служив добродетели и вкусив всю ее сладость, не хотел изменить ей, не мстил никому явно, но с усилием, которое могло ослабеть в продолжение времени. Всего хуже было то, что супруга Иоаннова дотоле да согласно с Адышевым и Сильвестром, питав в нем любовь к святой нравственности, отделилась от них тайною неприязнью, думая, что они имели намерение пожертвовать ею, сыном ее и братьями выгодом своего особенного честолюбия. Анастасия способствовала, как вероятно, студии иоанского сердца к друзьям. Всего времени он неприятным образом почувствовал свою от них зависимость и находил иногда удовольствие не соглашаться с ними, делать по-своему, в чем, как пишут, еще более утвердило царя следующее происшествие, исполняя обед данный им в болезни, Иоанн объявил намерение ехать в монастырь святого Кирилла Белозерского вместе с царицею и сыном. Сие отдаленное путешествие казалось некоторым из его ближних советников неблагоразумным. Представляли ему, что он еще не совсем укрепился в силах, что дорога может быть вредна и для младенца Дмитрия, что важные дела, в особенности бунты казанские, требуют его присутствия в столице. Государь не слушал сих представлений и поехал в мае 1553 года сперва в обитель святого Сергия. Там в старости, тишине и молитве жил славный Максим Грек, сосланный в Тверь великим князем Василием, Но, освобожденный Иоанном как невинный страдалец, царь посетил келью сего добродетельного мужа, который, беседуя с ним, начал говорить об его путешествии. — Государь! — сказал Максим, вероятно, по внушению иоанновых советников. — Пристойно ли тебе скитаться по дальним монастырям с юною супругою и с младенцем? Обеты неблагоразумные, угодны ли Богу, Вездесущего не должно искать только в пустынях, весь мир исполнен Его. Если желаешь изъявить ревностную признательность к небесной благости, то благотвори на престоле завоевание Казанского царства, счастливое для России, Было гибелью для многих христиан. Вдовы, сироты, матери избиенных льют слезы, утешив своей милостью. Вот дело царское. Иоанн не хотел отменить своего намерения. Тогда Максим, как уверяют, велел сказать ему через Алексея Адышева и князя Курбского, что царевич Дмитрий будет жертвою его упрямства. Иоанн не испугался пророчества. Поехал в Дмитров, в Несножский Николаевский монастырь, откуда на судах, реками Яхромою, Дубною, Волгою, Шексною, в обитель святого Кирилла, и возвратился через Ярославль и Ростов в Москву без сына, Предсказание Максима сбылось. Дмитрий в июне скончался в дороге. Но важнейшим обстоятельством всего так называемого «Кирилловского езда» было Иоанново свидание в монастыре Песножском на берегу Яхромы с бывшим коломенским епископом Васианом, который пользовался некогда особенной милостью великого князя Василия, но в боярское правление лишился епархии за свое лукавство и жестокосердие. Маститая старость не смягчила в нем души. Склоняясь к могиле, он еще питал мирские страсти в груди, злобу, ненависть к боярам. Иоанн желал лично узнать человека, заслужившего доверенность его родителя. Говорил с ним о временах Василия, и требовал у него совета, как лучше править государством, Васиан ответствовал ему на ухо. «Если хочешь быть истинным самодержцем, то не имей советников мудрее себя. Держись правило, что ты должен учить, а не учиться. Повелевать, а не слушаться». Тогда будешь тверд на царстве и грозою вельмож. Советник мудрейший государя неминуемо овладеет им. Сии ядовитые слова проникли во глубину Иоаннного сердца. Схватив и поцеловав Васианову руку, он живостью сказал, «Сам отец мой не дал бы мне лучшего совета». «Нет, государь», — могли бы мы возразить ему. «Нет! Совет тебе данный внушен духом лжи, а не истины. Царь должен не властвовать только, но властвовать благодетельно. Его мудрость, как человеческая, имеет нужду в пособии других умов». И тем превосходнее в глазах народа, чем мудрее советники им выбираемые. Монарх, опасаясь умных, впадет в руки хитрых, которые в угодность ему притворятся даже глупцами, не пленяя в нем разума, пленят страсть и поведут его к своей цели. Цари должны опасаться не мудрых, а коварных или бессмысленных советников. С такими или подобными рассуждениями описывает князь Курбский злую беседу старца Васиана, которая, по его уверению, растлила душу юного монарха. Но еще долгое время он не переменялся явно, чтил мужей добролюбивых, с уважением слушал наставления Сильвестровы Ласкаладашева, и дал ему санокольничего, употребляя его вместе с Деком Михайловым в важнейших делах внешней политики. Через девять месяцев, утешанный рождением 28 марта 1554 года второго сына Иоанна, государь в новом тогда написанном завещании показал величайшую доверенность к брату, князю Владимиру Андреевичу, объявил его в случае своей смерти не только опекуном юного царя, не только государственным правителем, но и наследником трона, если царевич Иоанн скончается в малолетстве, а князь Владимир дал клятву быть верным совести и долгу, не щадить ни самой матери, княгине Ефросинии, если бы она замыслила, какое зло против Анастасии или сына ее, не знать ни мести, ни пристрастия в делах государственных, ни вершить он без ведома царицы, митрополита, думных советников и не держать у себя в московском доме более ста воинов. В самых справедливых наказаниях государь, как и прежде, следовал движением милосердия – Например, князь Симеон Ростовский, знатный вельможа, оказав себя в болезнь государя противником его воли, не мог быть спокоен духом, не верил наружной тихости Иоанновой, мучился страхом, вздумал бежать в Литву с братьями и племянниками, сносился с королем Августом, с литовскими думными панами, открывал им государственные тайны – давал вредные для нас советы, чернил царя и Россию, он послал королю своего ближнего, князя Никиту Лобанова Ростовского. Его остановили в торопце, допросили, узнали измену. И князь Симеон, взятый под стражу, сам во всем признался, извиняясь скудостью и малоумием, Бояре единогласно осудили преступника на смертную казнь, но государь, вняв молению духовенства, смягчил решение суда. Князя Симеона выставили на позор и заточили на Белоозеро. В деле иного рода оказалось также милосердие Иоанново. Донесли государю, что возникает опасная ересь в Москве что некто Матвей Башкин проповедует учение совсем не христианское, отвергает таинство нашей веры, божественность Христа, деяние соборов и святость угодников Божиих. Его взяли в допрос. Он заперса, называя себя истинным христианином, но, посаженный в темницу, начал тосковать, Открыл ересь свою ревностным инокам Иосифовского монастыря Герасиму и Филофею, сам описал ее, наименовал единомышленников Ивана и Григория Борисовых, монаха Белобаева и других. Сказал, что развратителями его были католики, аптекарь Матвей Литвин и Андрей Хотеев что какие-то заволжские старцы в искренней беседе с ним объявили ему такое же мнение о Христе и святых, что будто бы рязанский епископ Кассиан благоприятствовал их заблуждению и прочее. Царь и митрополит, собором уличив еретиков, не хотели употребить жестокой казни, осудили их единственно на заточение – нанесеют соблазна между людьми, а епископа Кассиана, разбитого параличом, отставили, доказав, что болезни, горестные ее следствия, не ожесточили его сердце, что он умеет быть выше обыкновенных страстей человеческих и забывать личные, самые чувствительные оскорбления Иоанн с прежнюю ревностью занялся делами государственными, из коих главным было тогда усмирение завоеванного им царства. Он послал Данила Адашева, брата Алексеева, с детьми боярскими и святчанами на каму, знаменитых доблестью воевод, князя Симеона Микулинского, Ивана Шереметьева, и князя Андрея Михайловича Курбского в Казань со многими полками. Они выступили зимою, самые жестокие морозы, воевали целый месяц в окрестностях Камы и Меши, разорили там новую крепость, сделанную мятежниками, ходили за Ашит, Уржум до самых вятских и башкирских пределов, Сражались ежедневно в диких лесах, в снежных пустынях. Убили 10 тысяч неприятелей и двух злейших врагов России, князя Янчуру Измаильтянина и богатыря Черемисского Олеку. Взяли в плен 6 тысяч татар, а жены детей — 15 тысяч. Князья Иван Мстиславский и Михаил Васильевич Глинский — Воевали луговую черемису, захватили 1600 именитых людей, князей, мурз, чиновников татарских, и всех умертвили. Воеводы и сановники, действуя ревностно-неутомимо, получили от государя золотые медали, лесную награду сего времени. Ими витязи украшали грудь свою вместо нынешних крестов орденских, Еще бунт не угасал, еще беглецы казанские укрывались в ближних и дальних местах, везде волнуя народ, грабили, убивали наших купцев и рыболовов на Волге, строили крепости, хотели восстановить свое царство. Один из луговых сотников, Мамич Бердей, призвав какого-то нагайского князя, дал ему имя царя но сам умертвил его, как неспособного и малодушного, отрубив ему голову, воткнул ее на высокое дерево и сказал, «Мы взяли тебя на царство для войны и победы, а ты с своей дружиной умел только объедать нас. Теперь доцарствует голова твоя на высоком престоле». Всего опасного мятежника горные жители заманили в сети. Дружелюбно звали к себе на пир, схватили и отослали в Москву, за что государь облегчил их в налогах. Несколько раз земля арская присягала и снова изменяла. Луговая же доля всех упорствовала в мятеже. Россияне пять лет не опускали меча, жгли и резали. Без пощады губя вероломных, Иоанн награждал верных. Многие казанцы добровольно крестились, другие, не оставляя закона отцов своих, вместе с первыми служили России. Им давали землю, пашню, луга и все нужное для хозяйства. Наконец, усилия бунтовщиков ослабели. Вожди их погибли все без исключения. Крепости были разрушены. Другие... Чебоксары Лаишев вновь построены нами и заняты стрельцами. Ватяки и Черемисы, самые отдаленные башкирцы, приносили дань, требуя милосердия. Весною в 1557 году Иоанн, всю несчастную землю, наполненную пеплом и могилами, послал стряпчего Семена Ерцова, с объявлением, что ужасы ратные миновались и что народы ее могут благоденствовать в тишине, как верные подданные белого царя. Он милостиво принял в Москве их старейшин и дал им жалованные грамоты. С того времени Казань сделалась мирной собственностью России, сохраняя имя царства в титуле наших монархов, Иоанн в 1553 году собором духовенства уставил для ее новых христиан особенную епархию, дал ей архиепископа, уступающего в старейшинстве одному новогородскому владыке, подчинил его духовному ведомству Свияшск, Васильгород и Вятку, определил жалование на церковные расходы десятину из доходов казанских, Первым святителем был там Гурий, игумен Селижарова монастыря. С какой ревностью сей добродетельный муж, причисленный нашей церковью к лику угодников Божиих, насаждал в своей пастве веру спасителя его средствами истинно христианскими, учением любви и кротости, с таким усердием наместник государев князь Петр Иванович Шуйский — Образовался и новый край в гражданском порядке, изглаждая следы опустошения, водворяя спокойствие, оживляя торговлю и земледелие. Села царские и княжеские были отданы архиепископу, монастырям и детям боярским. Совершилось и другое, менее трудное, но также славное завоевание. Из древли еще до начала державы российской, при устье Волги существовал город Козарский, знаменитый торговлею Отель или Балангиар. В XIII веке он принадлежал Аланам, именуемой Сумеркентом, а в наших летописях сделался известен под именем Асторокани, будучи владением Золотой Орды и со времени ее падения столицею особенных ханов, единоплеменных с Ногайскими князьями. Теснимые черкесами, крымцами, сии ханы, слабые, невоинственные, искали всегда нашего союза, и последний из них, Ямгурчей, хотел даже, как мы видели, быть данником Иоанновым, но обощенный покровительством султана обманул государя, пристал к Давлет-Гирею и к Юсуфу, Нагайскому князю, отцу Юнбекину который возненавидел Россию за плен его дочери и внука, сверженного нами с престола Казанского. Посла Московского обесчестили в Астрахани и держали в неволе. Государь воспользовался сим случаем, чтобы, по мнению тогдашних книжников, возвратить России ее древнее достояние, где будто бы княжил некогда сын великого Владимира Мстислав, ибо они считали Астрахан древним Тмутороканем, основываясь на сходстве имени. Мурзы Нагайские, Исмаил и другие, неприятели Юсуфовы, утверждали Иоанна всем намерений, молили его, чтобы он дал Астрахань-изгнаннику Дербышу, их родственнику, бывшему там царем прежде Ямгурчея, и хотели помогать нам всеми силами, Государь, призвав дербыша из нагайских улусов, весной в 1554 году послал с ним на судах войско, немногочисленное, но отборное. Оно состояло из царских дворян, жильцов лучших детей боярских, стрельцов, казаков, ветчан. Предводителями были князь Юрий Иванович Пронский, Шемякин, и постельничий Игнатий Вишняков, муж отлично храбрый. 29 июня, достигнув переволоки, Шемякин отрядил вперед князя Александра Вяземского, который близ Черного острова встретил и побил несколько сот астраханцев, высланных разведать о нашей силе. Узнали от пленников, что Ямгурчей стоит пять верст ниже города, а татары засели на островах в своих улусах. Россияне плыли мимо столицы Батыевой, Сарая, где 200 лет государи наши унижались пред ханами Золотой Орды. Но там были уже одни развалины. Видеть во время славы памятники минувшего стыда легче, нежели во время уничижения видеть памятники минувшей славы всей некогда ужасной стране, полной мечей и копий, обитала тогда безоружная мирная робость. Все бежало, и граждане, и царь. Шемякин 2 июля 1544 года вступил в безлюдную Астрахань, а князь Вяземский нашел в Ямгурчеевом стане немало кинутых пушек и пищалей, гнались за бегущими во все стороны до Белого озера и Тюмени. Одних убивали, других вели в город, чтобы дать подданных Дербышу, объявленному царем в пустынной столице. Емгурчей с двадцатью войнами ускакал вазов. Настигли только жен и дочерей его». Также многих знатных чиновников, которые все хотели служить Дербышу и зависеть от России, требуя единственно жизни и свободы личной, их представили новому царю. Он велел им жить в городе, распустив народ по улусам. Князей Мурз собралось о 500, а простых людей 10 тысяч. Они вместе с Дербышем клялись о том, чтобы повиноваться Иоанну как верховному своему властителю, присылать ему сорок тысяч алтын и три тысячи рыб, как ежегодную дань, а в случае дербышевой смерти нигде не искать себе царя, но ждать, кого Иоанн или наследники его пожалуют им в правители. В клятвенной грамоте, скрепленной печатями, сказано было что россияне могут свободно ловить рыбу от Казани до моря вместе с астраханцами безданно и безъявочно. Учредив порядок в земле, оставив у дербыша казаков с дворянином Тургеневым, для его безопасности и для присмотра за ним князь Шемякин и Вишняков – возвратились в Москву с пятью взятыми в плен царицами и с великим числом освобожденных россиян, бывших невольниками в астраханских улусах. Весть о всем счастливом успехе государь получил 29 августа 1554 года в день своего рождения. Празднуя его в селе Коломенском с митрополитом и со всем двором, изъявил живейшую радость – Уставил церковное молебствие, милостиво наградил воевод, встретил пленных цариц с великою честью и в удовольствие Дербышу отпустил назад в Астрахань, кроме младшей из них, которая на пути родила сына и вместе с ним крестилась в Москве. Сына назвали царевичем Петром, а мать — Иулианиейю, и государь женил на ней своего именитого дворянина — Захарию Плещеева Недолго Астрахань была еще особенным царством. Скоро вероломство Дербыша доказало необходимость учредить в ней российское правительство, ибо нет надежной средины между независимостью и совершенным подданством державы. Мужеством наших казаков, отразив изгнанника Емгурчея, хотевшего завоевать Астрахань с помощью крымцев и сыновей Нагайского князя Юсуфа, Дербыш замыслил измену. Несмотря на то, что государь снисходительно уступил его народу всю дань первого года, он тайно сносился с ханом Девлет-Гиреем, взяв к себе царевича крымского Казбулата в должность колги, Голова Стрелецкий Иван Черемисинов с новую воинскую дружиною был послан обличить и наказать изменника, Дербыш снял с себя личину, вывел всех жителей из города, соединился с толпами Ногайскими-Крымскими и дерзко начал войну, ободренной малочисленностью россиян. Но у нас был искренний ревностный друг, князь Ногайский Исмаил, Своим ходатайством, доставив престол сему неблагодарному, помог Черемисинову, и Дербыш, разбитый на голову в 1557 году, по следам Ямгурчея бежал в Азов. Тогда все жители, удостоверенные в безопасности, возвратились в город и в окрестные Улусы, дали присягу России и не думали уже изменять довольное своим жребием под властью великой державы, которой сила могла быть им защитой от Тавриды и Нагаев. Черемисинов утвердил за ними прежнюю собственность — острова Пашни, обложил всех Данию легкою, наблюдал справедливость, приобрел общую любовь и доверенность, одним словом устроил все наилучшим образом для пользы жителей — и России. С того времени государь в подписи своих грамот начал означать лета казанского и астраханского завоеваний, коих эпоха есть без сомнения самая блестящая в нашей истории средних веков. Громкое имя покорителя царств дало Иоанну в глазах россиян-современников беспримерное величие и возвысила их государственное достоинство, пленяя честолюбие, питая гордость народную, удивительную для иноземцев, которые не понимали ее причины, ибо видели только гражданские недостатки наши в сравнении с другими европейскими народами и не сравнивали России Василия Темного с Россией Иоанна IV, первый имел только 1500 воинов для ее защиты, а второй взял чуждое царство отрядом легкого войска, не трогая своих главных полков. Между сими происшествиями минуло едва столетие, и народ мог, естественно, возгордиться столь быстрыми шагами к величию. Не только иноземцы, но и мы сами не оценим справедливо государственных успехов Древней России, если не вникнем в обстоятельства тех времен, не поставим себя на месте предков и не будем смотреть их глазами на вещи и деяния без обманчивого соображения с новейшими временами, когда все изменилось, умножились средства, прозябли семена и насаждения, великие усилия рождают великое, а в творениях государственных начало едва ли не труднее совершения. Кроме славы и блеска, Россия, примкнув свои владения к морю Каспийскому, открыла для себя новые источники богатства и силы. Ее торговля и политическое влияние распространились. Звук оружия изгнал чужеземных купцев из Астрахани. Спокойствие и тишина возвратили их. Они приехали из Шамахи, Дербента, Шавкала, Тюмени, Хивы, Сарайчика со всякими товарами, весьма охотно платя в государеву казну уставленную пошлину, цари Хивинский и Бухарский прислали своих знатных людей в Москву с дарами, желая благоволения Иоаннова и свободной торговли в России. Земля Шавкалская, Тюменская, Грузинская хотели быть в нашем подданстве князья черкесские, присягнув государю верности Требовали, чтобы он помог им воевать султанские владения и Тавриду. Иоанн ответствовал, что султан в мире с Россией, но что мы всеми силами будем оборонять их от хана девлет -Гирея. Вера Спасителева, насажденная между Черным и Каспийским морем в самые древние времена империи Византийской, еще не совсем угасла в сих странах. Оставались ее темные предания — и некоторые обряды, известность и могущество России оживили там память христианства и любовь к оному. Князья крестили детей своих в Москве, отдавали их на воспитание царю, некоторые сами крестились. Сын князя Сибока, Кудадек Александр, и Темрюков, Салтанук Михаил, учились грамоте во дворце Кремлевском вместе с Юнбекиным сыном, Признательный кусердию союзных с нами ногаев, государь, позволил им кочевать в зимнее время близ самой Астрахани, они мирно и спокойно в ней торговали. Князь Исмаил, убив своего брата Юсуфа, писал кюанну из городка Сарайчика: "Врага твоего уже нет на свете. Племянники и дети мои единодушно дали мне поводы уст своих. Я властвую надо всеми улусами. Он советовал россиянам основать крепость на Переволоке, а другую — на Иргизе, в нынешней Саратовской губернии, где скитались некоторые беглые нагайские мурзы, не хотевшие ему повиноваться и быть нам друзьями. Утверждая приязнь дарами и ласками, государь, однако ж, не дозволял Исмаилу в шертных грамотах называться ни отцом его, ни братом, считая это унизительным для российского монарха. Слух о наших завоеваниях проник и в отдаленную Сибирь, кое имя, означая тогда единственно среднюю часть нынешней Тобольской губернии, было давно известно и Москве от наших югорских и пермских данников, там господствовали князья Могольские, потомки Батыева брата Сибана или Шибана. Вероятно, что они и прежде имели сношение с Россией и даже признали себя в некоторой зависимости от сильного его царя. Иоанн уже в 1554 году именовался в грамотах властителем Сибири. Но летописи молчат о том до 1555 года, в сие время князь сибирский Едигер прислал двух чиновников в Москву поздравить государя со взятием Казани и Астрахани. Дело шло не об одной учтивости. Едигер вызвался платить дань России с условием, чтобы мы утвердили спокойствие и безопасность его земли. Государю верил послов в своей милости, Взял с них клятву верности и дал им жалованную грамоту. Они сказали, что в Сибири 30 700 жителей. Едигер хотел с каждого человека давать нам ежегодно по Соболю и Белке. Сын боярский Дмитрий Куров поехал в Сибирь, чтобы обязать присягою князя и народ. Возвратился в конце 1556 года с новым послом Едигеровым, и вместо обещанных 30 тысяч привез только 700 соболей. Едигер писал, что земля его, разоренная Шибанским царевичем, не может дать более, но Куров говорил противное, и царь велел заключить посла Сибирского. Наконец, в 1558 году Едигер доставил в Москву дань полную – с уверением, что будет впредь исправным плательщиком. Таким образом, Россия открыла себе путь к неизмеримым приобретениям на севере Азии, неизвестным да ни историкам, ни географам образованной Европы. Сие достопамятное время Иоанново царствования прославилось еще тесным союзом России с одной из знаменитейших держав европейских – которая была вне ее политического горизонта, едва знала об ней по слуху и вдруг нечаянно нашла доступ к самым отдаленным, всех менее известным странам государства Иоаннова, чтобы с великою выгодою для себя дать нам новые средства обогащения, новые способы гражданского образования. Еще Англия не была тогда первостепенной морской державою, но уже стремилась к сей цели, соревнуя Испании, Португалии, Венеции и Генуе, Хотела проложить путь в Китай, в Индию, Ледовитым морем, и весною в 1553 году в царствование юного Эдуарда VI послала три корабля в океан Северный. Начальниками их были Гук Вилоби и капитан Ченселлер, Разлученные бурею сии корабли уже не могли соединиться. Два из них погибли у берегов российской Лапландии в пристане Арцине, где гук Виллоби замерз со всеми людьми своими. Зимою в 1554 году рыбаки лапландские нашли его, мертвого сидящего в шалаше, за своим журналом. Но капитан Ченцеллер Благополучно доплыл до Белого моря. 24 августа 1553 года вошел в Двинский залив и пристал к берегу, где был тогда монастырь Святого Николая и где после основан город Архангельск. Англичане увидели людей, изумленных явлением большого корабля. Сведали от них, что сей берег есть российский, Сказали, что имеют от короля английского письмо к царю и желают завести с нами торговлю. Дав им съестные припасы, начальники Двинской земли немедленно отправили гонца к Иоанну, который тотчас понял важность сего случая, благоприятного для успехов нашей торговли, велел чанцеляру быть в Москву и доставил ему все возможные удобности в пути» представленные государю англичане, с удивлением видели, по их словам, беспримерное велелепие его двора, ряды красивых чиновников, круг сыновитых бояр в золотых одеждах, блестящий трон и на нем юного самодержца в блистательной короне, окруженного величием и безмолвием, Ченселлер подал следующую грамоту Эдуардову, писанную на разных языках ко всем северным и восточным государям. «Эдуард VI, вам, цари, князья, властители, судьи земли, во всех странах под солнцем желает мира, спокойствия, чести вам и странам вашим». «Господь всемогущий даровал человеку сердце дружелюбное, да благотворит ближним и, в особенности, странникам, которые, приезжая к нам из мест отдаленных, ясно доказывают тем превосходную любовь свою к братскому общежитию. Так думали отцы наши, всегда гостеприимные, всегда ласковые к иноземцам, требующим покровительства». Все люди имеют право на гостеприимство, но еще более купцы, презирая опасности и труды, оставляя за собою моря и пустыни для того, чтобы благословенными плодами земли своей обогатить страны дальние и взаимно обогатиться их произведениями. Ибо Господь Вселенной рассеял дары Его благости, чтобы народы имели нужду друг в друге и чтобы взаимными услугами утверждалась приязнь между людьми. Сим намерением некоторые из наших подданных предприяли дальнее путешествие морем и требовали от нас согласия. Исполняя их желание, мы позволили мужу достойному Гугу Виллоби и товарищам его, нашим верным слугам, Ехать в страны до ныне неизвестные, и меняться с ними избытком, брать, чего не имеем, и давать, чем изобилуем для обоюдной пользы и дружества. Итак, молим вас, цари, князья, властители, чтобы вы свободно пропустили сих людей через свои земли, ибо они не коснутся ничего без вашего дозволения. «Не забудьте человечество. Великодушно помогите им в нужде и примите от них, чем могут вознаградить вас. Поступите с ними, как хотите, чтобы мы поступили с вашими слугами, если они когда-нибудь к нам заедут. А мы клянемся Богом Господом Всего Сущего на небесах, на земле и в море, клянемся жизнью и благом нашего царства». Что всякого из ваших подданных встретим как единоплеменника и друга из благодарности за любовь, которую окажете нашим, за сим молим Бога, Вседержителя, да сподобит вас земного долголетия и мира вечного, дано в лондоне, нашей столице, в лето от сотворения мира 5517-е, царствование нашего в седьмом. англичане принятые милостиво, обедали у государя в золотой палате и с новым изумлением видели пышность царскую. Гости числом более ста ели и пили из золотых сосудов. Одежда 150 слуг также сияла золотом. После сего чанцеллер имел переговоры с боярами и был весьма доволен онными немедленно отпустили назад в феврале 1554 года с ответом Иоанновым. Царь писал к Эдуарду, что он, искренне желая быть с ним в дружбе, согласно с учением веры христианской, с правилами истинной науки государственной и с лучшим его разумением, готов сделать все ему угодное, что, приняв ласково канцлера также приметы Гугавилоби, если сей последний будет у нас, что дружба, защита, свобода и безопасность ожидают английских послов и купцев в России, Эдуарда не стало. Мария царствовала в Англии, и чанселер, вручив ей Иоаннову грамоту с немецким переводом, произвел своими вестями живейшую радость в Лондоне. Все говорили о России, как о вновь открытой земле хотели знать ее любопытную историю, географию, и немедленно составилось общество купцев для торговли с нею. В 1555 году ченселер вторично отправился к нам на двух кораблях с поверенными сего общества Греем и Килингвортом, чтобы заключить торжественный договор с царем, коему Мария и супруг ее Филипп, письменно изъявили благодарность в самых сильных выражениях. Иоанн с новою милостью принял Чансаляра и его товарищей в Москве. Обедая с ними, обыкновенно сажал их перед собою, говорил ласково и называл королеву Марию любезнейшую сестрою. Учредили особенный совет для рассмотрения прав и вольностей, коих требовали англичане – в нем присутствовали и купцы московские. Положили, что главная мена товаров будет в Колмогорах осенью и зимою, что цены остаются произвольными, но что всякие обманы в купле судятся как уголовное преступление. Иоанн дал, наконец, торговую жалованную грамоту англичанам, уставив ней, что они могут свободно купечествовать во всех городах России без всякого стеснения и не платя никакой пошлины, везде жить, иметь домы, лавки, нанимать слуг работников и брать с них присягу в верности, что за всякую вину ответствует только виновный, а не общество, что государь, как законный судья – имеет право отнять у преступника честь и жизнь, но не касается имения, что они изберут старейшину для разбора ссоры тяжб между ними, что наместники государевы обязаны деятельно помогать ему в случае нужды для усмирения ослушных и давать орудия казни, что нельзя взять англичанина под стражу, если старейшина объявит себя его порукою, что правительство немедленно удовлетворяет их жалобам на россиян и строго казнит обидчиков. Главными из товаров, привезенных англичанами в Россию, были сукна и сахар. Купцы наши предлагали им 12 рублей или гиней за половинку сукна и 4 алтына или шиллинга за фунт сахару, но сия цена оказалась для них низкою. С того времени пристань Святого Николая, где кроме бедного уединенного монастыря было пять или шесть домиков, оживилась и сделалась важным торговым местом. Англичане построили там особенный красивый дом, а в Калмогорах несколько обширных дворов для складки товаров. Им дали землю, огороды, луга – Между тем, надеясь открыть путь через Ледовитое море в Китай, капитан их Стефан Борро от устья Двины доходил до Новой Земли и Войгача, но устрашенный бурями и ледяными громадами, в исходе августа месяца возвратился в Колмогоры. В 1556 году Ченцеллер отплыл в Англию с четырьмя богато нагруженными кораблями и с посланником государевым Иосифом Непеейю Волгожанином. Счастье, дотоле всегда благоприятное всему искусному мореплавателю, изменило ему. Буря рассеяла его корабли. Только один из них вошел в пристань лондонскую. Сам чанселер утонул близ шотландских берегов. Спасли только посланника Иоаннова, который, лишь ась всего был осыпан в Лондоне дарами и ласками. Знатные сановники, государственные и 140 купцев со множеством слуг, все на прекрасных лошадях в богатой одежде, выехали к нему навстречу. Он сел на коня, великолепно украшенного, и окруженный старейшинами купечества въехал в город. Любопытные жители лондонские теснились в улицах, приветствуя посланника громкими восклицаниями. Ему отвели один из лучших домов, где богатство уборов отвечало роскоши ежедневного угощения. Угадывали и предупреждали всякое желание гостя. То звали его на пиры, то водили обозревать все достопамятности Лондона, дворцы, храм святого Павла, Вестминстер, крепость Ратушу, принятый Мариейю с отменным благоволением Нипея в торжественный день ордена подвязки, сидел в церкви на возвышенном месте близ королевы. Нигде не оказывалось такой чести русскому имени. Сей незнатный, но достойный представитель иоанного лица. Умел заслужить весьма лестный отзыв английских министров, они донесли королеве, что его ум в делах равняется с его благородною важностью в поступках, вместе с грамотою царской, вручив Марии и Филиппу несколько соболей, Непея сказал, что богатейшие дары Иоанновы во время ченцелерова кораблекрушения были расхищены шотландцами. Королева послала к царю самое лучшее произведение английских суконных фабрик «Блестящий доспех», льва и львицу, а старейшины российского торгового общества, в последний раз великолепно угостив Непею в зале лондонских суконников, объявили, что не двор, не казна, но их общество взяло на себя все издержки, коих требовало его пребывание в Англии, и что они сделали то с живейшим удовольствием, в знак своей добросердечной, ревностной, нежной дружбы к нему – и к России. Он получил от них в дар золотую цепь во сто фунтов стерлингов и пять драгоценных сосудов, возвратился на английском корабле в сентябре 1557 года и привез в Москву ремесленников, рудокопов и медиков, в числе коих был искусный доктор Стендиш. Так Россия пользовалась всяким случаем заимствовать от иноземцев нужнейшее для ее гражданского образования. С удовольствием, читая ласковые письма Марии и Филиппа, которые именовали его вон их великим императором, слыша от Непеи, сколько чести и приязни оказали ему в Лондоне и дворы народ, Иоанн, обходился с англичанами как с любезнейшими гостями России, велел отвезти им дома во всех торговых городах, в Вологде, в Москве, и лично приветствовал их столь милостиво, что они не могли без чувства живейшей благодарности писать о том к своим лондонским знакомцам. Главный начальник английских кораблей, прибывших в 1557 году к Устью Двины, Антоний Джеккинсон, ездил из Москвы в Астрахань, чтобы завести торговлю с Персией, изъявляя совершенную доверенность к видам лондонского купечества, государь обещал доставить оному все способы для сего дальнего перевоза товаров. Одним словом, связь наша с Британией, основываясь на взаимных выгодах, без всякого опасного совместничества в политике, имела какой-то особенный характер искренности и дружелюбия, служила доказательством мудрости царя и придала новый блеск его царствованию. Открытием англичан немедленно воспользовались и другие купцы европейские. Из Голландии, из Брабанта начали приходить корабли к северным берегам России и торговать с нею в Корельском устье, что продолжалось от 1555 года до 1557 года. Сии достопамятные происшествия были не единственным предметом иоанновой деятельности, усмиряя Казань, покоряя Астрахань, возлагая дань на Сибирь, распространяя власть свою до Персии, а торговлю до Самарканда, Шельды и Темзы. Россия воевала и с ханом Давлетгиреем, и со Швецией, и с Ливонией, неусыпно наблюдая Литву. Совершенное падение Казанского царства приводило в ужас Тавриду. Девлет Гирей, кипя злобою, хотел бы поглотить Россию, но чувствовал нашу силу, ждал времени, манил Иоанна мирными обещаниями и грозил нападением. В 1553 году царь стоял с полками в Коломне, ожидая хана, Но хан прислал в Москву грамоту шертную, соглашаясь быть нам другом, он требовал богатых даров и называл Иоанна только великим князем. Государь писал ему в ответ, что мы не покупаем дружбы, и скромно известил его о взятии Астрахани. Тогда некоторые из думных советников предлагали государю довершить великое дело славы Безопасности, благоденствия нашего Завоеванием последнего царства Батыева И если бы он исполнил их совет То предупредил бы двумя веками Знаменитое дело Екатерины II Ибо, вероятно, что Крым не мог бы Противиться усилиям России Которая уже стояла пятою На двух лежащих пред нею царствах И смотрела на третий, как на лесную добычу 200 тысяч победителей готовы были ударить на гнездо хищников, способных более к разбоям, нежели к войне оборонительной. Есть время для завоеваний. Оно проходит и долго не возвращается. Но сия мысль казалась еще дерзкою. Путь к Крыму еще не был знаком войску. Степи, даль, трудность продовольствия устрашали». Сверх того Иоанн опасался раздражить султана, верховного властителя Тавриды, с коим мы находились в дружественных сношениях. Возбуждая против нас князей Ногайских, он таил свою неприязнь и в знак уважения писал золотыми буквами Иоанну, именовал его царем счастливым и правителем мудрым, напоминал ему о старой любви и присылал в Москву купцев за товарами. Еще и другая мысль склоняла государя щадить Тавриду. Он надеялся, подобно своему деду, употреблять ее ханов в орудие нашей политики, чтобы вредить или угрожать Литве. Уже опыты доказывали ненадежность его орудия, но мы хотели новых опытов, чтобы удостовериться в необходимости истребления варваров и оставили в их руке огонь и меч на Россию. Видя ложь, обманы Девлет-Гирея и сведав, что он идет воевать землю пятигорских черкесов, наших друзей, государь в июне 1555 года Послал воеводу Ивана Шереметьева из белева муравскую дорогою с 13 тысячами детей боярских, стрельцов и казаков, в мамаевы луга к перекопи, чтобы отогнать стада ханские. Но Девлет Гирей от изюмского кургана своротил влево и вдруг устремился к пределам России, имея 1060 войска. Шереметьев, находясь близ святых гор и донца, открыл сие движение неприятеля, уведомил государя и пошел вслед за ханом к Туле. Сам Иоанн немедленно выступил из Москвы с князем Владимиром Андреевичем, царем казанским Симеоном, со всеми воеводами и детьми боярскими, уже не хотел, как бывало в старину, ждать крымцев на Оке, но спешил встретить их далее в поле. девлет Герей был между двумя войсками и не знал того. Нескромность дьяков государевых спасла его от гибели. Они писали из Москвы к наместникам украинским, что хан в сетях, что спереди царь, сзади Шереметьев в одно время стиснут и стребят неприятеля. Наместники разгласили счастливую весть — которая дошла и до Хана через жителей, захваченных крымцами, в ужасе он решился бежать. Между тем, мужественный деятельный Шереметьев взял босс Давлет Гиреев, 60 тысяч коней, 200 аргамаков, 180 вельблюдов, отправился ее добычу в Амценск в Рязань. Остался только семью тысячами воинов. Во 150 верстах от Тулы на судбищах встретил всю неприятельскую силу и не уклонился от битвы, сломил передовой полк, поднял знамя ширинских князей и ночевал на месте сражения. К хану привели двух пленников. Их пытали. Один молчал, а другой, не вынес мук и сказал ему о малом числе россиян. Опасаясь нашего главного войска, но стыдясь уступить победу горсти отважных витязей, Девлетгирей утром возобновил нападение всеми полками. Бились часов восемь, и россияне несколько раз видели тыл неприятеля. Одни янычары султановы стояли крепко, берегли хана и снаряд огнестрельный. К несчастью, герой Шереметьев был ранен. Другие воеводы не имели его духа. Усилия наши ослабели, а неприятель удвоил свои. Россияне смешались, искали спасения в бегстве. Тут мужественные чиновники Алексей Басманов и Стефан Сидоров ударили в бубны, затрубили в трубы, остановили бегущих и засели с двумя тысячами в буераке. Хан трижды приступал не мог одолеть их и, боясь терять время на закате солнца, ушел в степи. Государь приближался к Туле, когда нанесли ему, что Шереметьев разбит и что хан будто бы идет к Москве с несметной силою. Люди боязливые советовали царю идти назад за Аку, а смелые вперед. Он послушался смелых и вступил в Тулу, куда прибыли Шереметьев, Басманов, Сидоров с остатком своих воинов. Узнав, что хан спешит к пределам Тавриды и что нельзя догнать его, Иоанн возвратился в Москву. Он милостиво наградил всех усердных сподвижников Шереметьева, не победителей, но ознаменованных славою отчаянной битвы. Многие из них умерли от ран, и в том числе храбрый воевода Сидоров — уязвленный пулею и копьем. Отслужив царю, он скинул с себя обогренный кровью доспех и скончался в мантии схимника. В сие время Иоанн должен был обратить внимание на Швецию. Густав Ваза, с беспокойством видя возрастающее могущество России, старался тайно вредить ей сносился с королем польским, с Ливониею, с герцогом прусским, с Даниею, чтобы общим усилием северных держав противиться опасному иоаннову властолюбию и, стревоженной нашою выгодную торговлею с англичанами, убеждал королеву Марию запретить оную, как несогласную с благосостоянием Швеции и дающую новое средство избытка, новую силу естественным врагам ее. Несмотря на то, ни Густав, ни царь не хотел кровопролития. Первый чувствовал слабость свою, а последний не имел никаких видов на завоевание в Швеции. Но споры о неясных границах произвели войну. Ссылаясь на старый договор короля Магнуса с новогородцами, Россияне считали реки Саю и Сестре пределом обеих держав. Шведы выходили за сей рубеж, ловили рыбу, косили сено, пахали землю в наших владениях, именовали Сестрию совсем иную реку и не слушали никаких возражений. Россияне жгли их нивы, а шведы жгли наши села, умертвив несколько боярских детей. И посадив одного из них на кол, отняли у нас также несколько погостов в Лапландии и хотели разорить там уединенный монастырь святого Николая на Печенге против Варгава. Новогородский наместник, князь Дмитрий Палецкий, отправил королю Густаву сановника Никиту Кузьмина. Его задержали в Стокгольме как лазутчика по ложному донесению выборгского начальника и Густав не дал ответа князю Палецкому, желая объясниться письменно с самим царем. Жители Новогородской области вооруженную рукою заняли некоторые спорные места. Шведы побили их на голову. Еще с обеих сторон предлагали дружелюбно исследовать взаимное неудовольствие, назначили время и место для съезда поверенных. Шведские не явились. Государь велел князю Ноктиву и воеводам Новогородским защитить границу, а Густав, опасаясь нападения, сам прибыл в Финляндию, единственно для обороны. Но адмирал его Иоанн Багге, пылая ревностью отличить себя подвигом славы, убеждал короля предупредить нас. Ответствовал ему за успех. Донес, что слух носится о внезапной кончине царя, что Россия в смятении, что он надеется собрать 20 тысяч воинов и проникнуть с ними в середину ее владений, старец Густав, им обольщенный, согласился действовать наступательно, а Багга немедленно осадил Нотебург или Орешек с конницею, пехотою, со многими вооруженными судами, громил стены из пушек и жег наше селение». Россияне взяли меры. Крепость оборонялась сильно. С одной стороны князь Ноктев, с другой дворецкий Симеон Шереметьев теснили неприятеля, разбивали его отряды, хватали кормовщиков, брали суда. Настала осень, И Бага, потеряв немало людей в течение месяца, возвратился в Финляндию, хвалясь единственно тем, что россияне не могли преградить ему пути и что он везде мужественно отражал их. Зимою собралось многочисленное войско в Новегороде, а царь оказывал еще миролюбие. Воеводы московские писали королю, что он, бессовестно нарушив перемирие, будет виновником ужасного кровопролития, если в течение двух недель сам не выйдет к ним на границу или не пришлет вельмож для рассмотрения обоюдных неудовольствий и для казни обидчиков. Вместо Густава ответствовали выборгские чиновники, что адмирал Багге начал войну без королевского повеления, что шведы, доказав россиянам свое мужество, готовы возобновить старую дружбу с ними. Но сей ответ казался неудовлетворительным. Воеводы князья Петр Щенятев и Дмитрий Палецкий с астраханским царевичем Кайбулою вступили в Финляндию, взяли в оставленном шведами городке Кивене семь пушек, сожгли его и за пять верст от Выборга встретили неприятеля, который, смяв их передовые отряды, расположился на горе. Место давало ему выгоду. Иоанновы искусные воеводы обошли его, напали с тылу, решили победу и пленили знатнейших сановников королевских. Шведы заключились в Выборге. Три дни стреляв по городу, россияне не могли сбить крепких стен, опустошили берега Воксы разорили Нейшлот и вывели множество пленников. Летописец говорит, что они продавали человека за гривну, а девку — за пять алтын. Иоанн был доволен воеводами, послал в дар нагайскому князю Исмаилу несколько шведских доспехов и писал к нему «Вот новые трофеи России. Король немецкий сгрубил нам». Мы побили его людей, взяли города, истребили селения. Так казним врагов. Будь нам другом. 1557 год. Густав от самой юности пример благоразумия между венценосцами, ибо умел быть героем без воинского словолюбия и великодушно избавив отечество от иноземного тирана, хотел всегда... Мира, тишины, благоденствия. Густав на старости мог винить себя в ошибке легкомыслия. Видел, что Швеция без союзников не в силах бороться с Россией, и прислал сановника Канута в Москву. Он писал Куанну учтиво, дружелюбно требуя мира, обвиняя бывшего новогородского наместника князя Палецкого, тогда смененного, и доказывая, что не шведы, а россияне начали войну. Канут представил дары Густововы «десять шведских лисиц», и хотя был посланником недруга, однако ж имел честь обедать с государем, ибо сей недруг уже просил мира, ответствуя Густову, царь не соглашался с ним в причинах войны, но соглашался в желании прекратить ее». «Твои люди, — писал он, — делали ужасное неистовство в Корельской земле нашей. Не только жгли, убивали, но и ругались над церквами, снимали кресты, колокола, иконы. Жители новогородские требовали от меня больших полков, московских, татарских, черемистских и других — Воеводы мои, пылали нетерпением идти к Абову, к Стокгольму. Мы удержали их, ибо не любим кровопролитие. Все зло произошло от того, что ты по своей гордости не хотел сноситься с новогородскими наместниками, знаменитыми боярами Великого Царства. Если не знаешь, каков Новгород, то спроси у своих купцов. Они скажут тебе, что его пригороды более твоего Стокгольма. Оставь надменность. И будем друзьями. Густав оставил ее. Послы его советник государственный Стен Эриксон, архиепископ Упсельский Лаврентий, епископ Абовский Михаил Агрикола и королевский печатник Олаф Ларсон в феврале 1557 года Приехали в Москву на 150 подводах, жили на дворе литовском, как бы в заключении, не могли никого видеть, кроме царских чиновников, поднесли Иоанну серебряный кубок с часами, обедали у него в грановитой палате и должны были принять все условия им объявленные. О рубеже не спорили, возобновили старый. Но послы долго требовали, чтобы мы освободили безденежно всех пленников шведских и чтобы король имел дело единственно с царем. Бояре отвечали. Первое. Вы, как виновные, обязаны без выкупа отпустить россиян, купцов и других вами захваченных, а мы, как правые, дозволяем вам выкупить шведских пленников, у кого их найдете, если они не приняли нашей веры. Второе. Не бесчестие, а честь королю иметь дело с новогородскими наместниками. Знаете ли, кто они? Дети или внучата государей литовских, казанских или российских. Нынешний наместник князь Глинский. Есть племянник Михаила Львовича Глинского, столь знаменитого и славного в землях немецких. Скажем вам также, не в укор, но единственно в рассуд, кто государь ваш? Венценосец, правда, но давно ли еще торговал валами? И в самом великом монархе смирение лучше надменности. Послы уступили, зато бояре, желая изъявить снисхождение, согласились не именовать короля в договоре клятво преступникам. Написали в Москве перемирную грамоту на сорок лет и велели новогородским наместникам скрепить ее своими печатями. Между тем послам оказывалась честь, какой ни отец, ни дед Иоаннов никогда не оказывал шведским. Их встречали и провожали во дворце знатные сановники – Угощали на золоте, пышно и великолепно. Вместо дара государь прислал к ним 20 освобожденных финляндских пленников. Историк Швеции рассказывает, что Иоанн желал слышать богословское прение архиепископа Упсальского с нашим митрополитом. Выбрали для того греческий язык. Но переводчик, не разумея смысла важнейших слов, толковал оное столь нелепо, что государь велел прекратить сей разговор в знак благоволения, надев золотую цепь на грудь архиепископа. В сей кратковременной шведской войне король Август и магистр Ливонский естественно доброжелательствовали Густаву, обещались и помогать ему, но оставались спокойными зрителями, Первый только ходатайствовал за него в Москве, убеждая Иоанна не теснить Швеции, которая могла бы вместе с Польшей действовать против неверных. «Я не тесню никого», — писал государь в ответ Августу. «Имею царство обширное, которое от времен Рюрика до моего непрестанно увеличивается. Завоевания не льстят меня, но стою за честь». Возобновив перемирие с Литвою до 1562 года, Иоанн соглашался заключить и вечный мир с нею, если Август признает его царем. Но Король упрямился, ответствуя, что не любит новостей, что сей титул принадлежит одному немецкому императору и султану. Бояре наши явили его послам грамоты Папы Климента, императора Максимилиана. Султановы, государей испанского, шведского, датского, которые именовали еще деда отца Иоаннова царем, явили и новейшую грамоту королевы английской. Ничто не убедило Августа. Казалось, что он страшился титула более, нежели силы государя российского. Иоанн торжественно уведомил его о завоевании Астрахани, Король изъявил ему благодарность и писал, что радуется его победам над неверными. Такое уверение было одной учтивостью. Но разбои хана Давлядгирея, нещадившего и Литвы, могли бы склонить и два государства к искреннему союзу, если бы не встретились новые важные противности в их выгодах. Последнее впадение в наши пределы, Дорого стоило хану, который лишился не только обоза, но и знатной части войска в битве с Шереметьевым. Несмотря на то, что он хвалился победою и снова ополчался, казаки под начальством Дьяка Ржевского стерегли его между Днепром и Доном. Они известили государя в мае 1556 года, что хан расположился станом у конских вод и метит на Тулу или Козельск. В несколько дней собралось о войско. Царь осмотрел его в Серпухове и хотел встретить неприятеля за Тулою, но узнал, что вся опасность миновалась. Смелый дьяк Ржевский, приманив к себе 300 малороссийских литовских казаков с атаманами Млынским и Есковичем, ударил на Ислам-Кирмень, на Очаков. Шесть дней бился с ханским колгою, умертвил множество крымцев и турков, отогнал их табуны, вышел с добычею и принудил Дявлят Гирея спешить назад для защиты Крыма, где сверх того свирепствовали смертоносные болезни. В сие же время, к удовольствию государя, предложил ему свои услуги один из знатнейших князей литовских, потомков святого Владимира, Дмитрий Вишневецкий, муж ума Пылкова, отважный, искусный в ратном деле, быв любимым вождем днепровских казаков и начальником Канева, он скучал мирную системою Августа, хотел подвигов опасностей и, прельщенный славою наших завоеваний, воскипел ревностью мужествовать под знаменами своего Древнего Отечества, коему проведение явно указывало путь к необыкновенному величию. Вишневецкий стыдился предстать Иоанну в виде беглеца. Вышел из Литвы со многими усердными казаками, занял остров Хортицу близ Днепровского устья против конских вод, сделал крепость и писал государю, что не требует у него войска, требует единственно чести именоваться россиянином и запрет хана в Тавриде, как в вертепе. Обнадеженный Иоанном в милости, сей удалец сжег ислам Кирмень, вывез оттуда пушки в свою хортицкую крепость и славно отразил все нападения хана, который 24 дня без успеха приступал к его острову. С другой стороны, черкесские князья именем России овладели двумя городками азовскими, Темрюком и Таманом, где было наше древнее Тмутараканское княжение, Девлет Гирей трепетал. Думал, что Ржевский, Вишневецкий и князья черкесские составляют только передовой отряд нашего главного войска. Ждал самого Иоанна, просил у него мира и в отчаянии писал к султану, что «все погибло, если он не спасет Крыма». «Никогда, — говорит современный историк, — не бывало для России удобнейшего случая истребить остатки моголов, явно караемых тогда гневом Божиим. Улусы Нагайские, прежде многолюдные, богатые, опустили в жестокую зиму 1557 года. Скоты-люди гибли в степях от несносного холода. Некоторые мурзы искали убежище в Тавриде, и нашли в ней язву с голодом, произведенным чрезвычайную засухою. Едва ли десять тысяч исправных конных воинов оставалось у хана, еще менее в Нагаях. К сим бедствиям присоединялось междоусобие. В Нагайской орде улусы восставали на улусы. В Тавриде вельможи хотели убить Девлят-Гирея, Чтобы объявить царем Тохтамыша, жившего у них Астраханского царевича брата Шикалеева, заговор открылся. Тохтамыш бежал в Россию и мог основательно известить государя о слабости Крыма, 1558 год. Но мы, по мнению историка, знаменитого Курбского, не следовали указанию перста Божия, и далее оправиться неверным. Вишневецкий не удержался на Хортице, когда явились многочисленные дружины турецкие и воложские, присланные к devlet султаном, истощив силы и запасы, составил свою крепость, удалился к пределам литовским и заняв Черкасы, Канев, где жители любили его, написал кюану, что будучи снова готов идти на хана. Может оказать России еще важнейшую услугу покорением ее Скипетру всех южных областей Днепровских? Предложение было лестно, но государь не хотел нарушить утвержденного с Литвою перемирие, велел возвратить Черкасы и Канев Августу призвал Вишневецкого в Москву и дал ему в поместье город Белев со многими богатыми властями, чтобы иметь в нем страшилище как для хана, так и для короля польского. Между тем Девлет-Гирей отдохнул, хотя он все еще изъявлял желание быть в мире с Россией, хотя с честью отпустил нашего посла Загряжского, держав его у себя пять лет как пленника, Доставил и союзную грамоту Иоанну, обязываясь в знак искренней к нам дружбы воевать Литву, однако ж предлагал условия гордые и требовал дани, какую присылал к нему Сигизмунд и Август. «Для тебя», — говорил Девлетгирей, — «разрываю союз с Литвою. Следственно, ты должен вознаградить меня». Сыновья его действительно грабили тогда в Волыни и в Подолии, изумлению Августа, считавшего себя их другом. Они искали легкой добычи и находили ее в сих плодоносных областях, где королевские паны гордо хвалились мужеством на пирах и малодушно бегали от разбойников, не умея оберегать земли. Узнав о том, государь созвал бояр. Все думали, что требование вероломного давлят Гирея недостойно внимания, что надобно воспользоваться сим случаем и предложить Августу союз против хана, снова послали князя Вишневецкого на Днепр, дали ему пять тысяч жильцов, детей боярских, стрельцов и казаков. Велели им соединиться с князьями черкесскими и вместе воевать Тавриду, а к королю написал Иоанн, что он берет живейшее участие в бедствии, претерпенном Литвою от гибельного набега крымцев, что время им обоим вразумиться в истинную пользу их держав и общими силами сокрушить злодеев, живущих обманами и грабежом, что Россия готова помогать ему в том усердно всеми данными ей от Бога средствами, сие предложение столь радостно удивило короля, вельмож, «Народ, связанный с нами узами единокровия и веры, что посланника московского носили на руках в Литве, как вестника тишины и благоденствия для ее граждан, которые всегда ужасались войны с Россией, чистили его при дворе в знатных домах, славили ум великодушия Иоанна. Август, в знак искренней любви, освободил несколько старых пленников московских – И прислал своего конюшева-виленского Яна Волчкова изъявить живейшую благодарность государю, обещаясь немедленно выслать из знатнейших вельмож в Москву для заключения мира вечного и союза. С обеих сторон говорили с жаром о христианском братстве, воспоминали судьбу Греции, жертвы бывшего между европейскими державами несогласия, Хотели вместе унять хана и противиться туркам. Сие обоюдное доброе расположение исчезло как мечта. Дела снова запутались, и древняя взаимная ненависть между нами и Литвою воспрянула. Виною тому была Ливония. С 1503 года мы не имели с нею ни войны, ни твердого мира. Возобновляли только перемирие и довольствовались единственно купеческими связями, с ревностью предприяв возвеличить Россию не только победами, но и внутренним гражданским образованием, дающим новые силы государству, Иоанн с досадою видел недоброжелательство Ливонского ордена, который заграждал путь в Москву не только людям искусным в художествах и в ратном деле, но вообще и всем иноземцам. «Уже Россия так опасна!» писали чиновники орденские к императору, что все христианские соседственные государи уклоняют главу пред ее венценосцем, юным, деятельным, властолюбивым, и молят его о мире». Благоразумно ли будет умножать силы природного врага нашего сообщением ему искусств и снарядов воинских, если откроем свободный путь в Москву для ремесленников и художников, то под сим именем устремится туда множество людей, принадлежащих к злым сектам анабаптистов, сакраментистов и других гонимых в немецкой земле» они будут самыми ревностными слугами царя. Нет сомнения, что он замышляет овладеть Ливонией и Балтийским морем, дабы тем удобнее покорить все окрестные земли — Литву, Польшу, Пруссию, Швецию. По крайней мере, Иоанн не хотел терпеть, чтобы ливонцы препятствовали ему в исполнении благодетельных для России намерений и готовил месть». В 1554 году послы магистра Генрика фон Галлена, архиепископа Рижского и епископа дерпского, молили его возобновить перемирие еще на 15 лет. Он соглашался с условием, чтобы область Юрьевская или Дерпская платила ему ежегодно из кони уставленную дань. Немцы изъявили удивление – Им показали Плетенбергову договорную грамоту, писанную в 1503 году, где именно упоминалось о сей Дани, забытой в течение 50 лет. Их возражений не слушали. Именем государевым Адашев сказал «Или так, или нет вам перемирия». Они уступили, и Дерпт обязался грамотой за ручательством магистра не только впредь давать нам ежегодно по немецкой марке с каждого человека в его области, но и за минувшие пятьдесят лет представить в три года всю недоимку магистр клялся не быть в союзе с королем польским и восстановить наши древние церкви вместе с католическими опустошенные фанатиками нового лютеранского исповедания в Дерпте, Ревеле и Риге за что еще отец Иоанна грозил местью ливонцам, сказав, «Я не папа и не император, которые не умеют защитить своих храмов». Торговлю объявили свободную, по воле Иоанна, которому жаловалась Ганза, что правительство Рижское, Ревельское, Дербское запрещает ее купцам ввозить к нам Металлы, оружие, доспехи И хочет, чтобы немцы покупали Наше сало и воск в Ливонии Только в одном устоял магистр Он не дал слова пропускать иноземцев в Россию Обстоятельство важное Которое делало мир весьма ненадежным Сею грамотою, написанную в Москве И скрепленную печатями ливонских послов Отправился в Дерпт Иоаннов чиновник Келарь Терпигорев, чтобы, согласно обычаям, епископы старейшины утвердили оную своей клятвою и печатями. Но епископ, бургомистр и советники их ужаснулись быть данниками России, угощая Терпигорьева, тайно рассуждали между собою, винили послов ливонских в легкомыслии, в преступлении данной им власти, и не знали, что делать. Минуло несколько дней. Чиновник московский требовал присяги, не хотел ждать и грозился уехать. Тогда епископский канцлер, тонкий политик, предложил совету обмануть Иоанна. «Царь силен оружием, а не хитр умом», — сказал он. «Чтобы не раздражить его, утвердим договор», но объявим, что не можем вступить ни в какое обязательство без согласия императора Римского, нашего законного покровителя. Отнесемся к нему, будем ждать, медлить, а там, что Бог даст». Сие мнение одержало верх, присягнули и возвратили грамоту послу Иоаннову с оговоркою, что она не имеет полной силы без утверждения императорского, «Царю моему нет дела до императора», — сказал посол. «Дайте мне только бумагу, дадите и серебро». Велев Дьяку завернуть грамоту в шелковую ткань, он примолвил с усмешкою, «Береги, это важная вещь. Терпигорев донес государю, что обряд исполнен, но что немцы замышляют обман». Иоанн молчал но с сего времени уже писался в грамотах государем «Ливонские земли». В феврале 1557 года снова явились в Москве послы Магистровы и Дарпского епископа, узнав, что они приехали не с деньгами, а с пустыми словами и желают доказывать боярам несправедливость нашего требования, царь велел им ехать назад с ответом. «Вы свободно и клятвенно обязались платить нам дань. Дело решено. Если не хотите исполнить обета, то мы найдем способ взять свое». Он запретил купцам Новогородским и Псковским ездить в Ливонию, объявив, что немцы могут торговать у нас спокойно, послал окольничего князя Шастунова заложить город с пристанью в самом устье Наровы, желая иметь морем верное безопасное сообщение с Германией, и начал готовиться к войне, которая, по всем вероятностям, обещала нам дешевые успехи и легкое завоевание. Ливония и в лучшее, славнейшее для ордена время, при самом великом муже Плетенберге, видела невозможность счастливо воевать с Россией, орден, лишенный опоры немецкого, сделался еще слабее, и пятидесятилетний мир, обогатив землю, умножив приятности жизни, роскошь, негу, совершенно отучил рыцарей от суровой воинской деятельности. Они в великолепных замках своих жили единственно для чувственных наслаждений и низких страстей, как уверяют современные летописцы, пили, веселились, забыв древнее происхождение их братства, вину и целеного, гнушались не пороками, а скудостью, бесстыдно нарушая святые уставы нравственности, стыдились только уступать друг другу в пышности, не иметь драгоценных одежд, множества слуг, богато убранных коней и прекрасных любовниц. Тунеядство, пиры, охота были главным делом знатных людей всем по выражению историка земном раю, а как жили орденские духовные сановники, так и дворяне светские, и купцы, и мещане в своем избытке. Одни земледельцы трудились в поте лица, обременяемые налогами алчного корыстолюбия но отличались не лучшими нравами, а грубейшими пороками в бессмыслии невежества и в гибельной заразе пьянства. Многосложное разделенное правительство было слабо до крайности. Пять епископов, магистр, орденский маршал, восемь командоров и восемь фохтов владели землею. Каждый имел свои города, волости, уставы и права, Каждый думал о частных выгодах, мало заботясь о пользе общей. Введение литеранского исповедания, принятого городами, светским дворянством, даже многими рыцарями, еще более замешало Ливонию. Волнуемый усердием к новой вере, народ мятежничал, опустошал латинские церкви, монастыри, властители отчасти за веру, отчасти за корысть, восставали друг на друга. Так преемник магистра фон Галлена Фирстенберг свергнул и заключил архиепископа рижского марк-графа Вильгельма после освобожденного угрозами короля Августа. Для хранения самой внутренней тишины, нанимая война в Германии, Миролюбивый орден не думал о способах противиться сильному врагу внешнему, не имея собственной рати, не имел и денег. Магистры-сановники богатели, а казнаску дело, изводимое для их удовольствия и пышности, они считали достояние орденское своим, а свое — неорденским. Одним словом, избыток земли — Слабость правления и нега граждан манили завоевателя. Россия же была могущественнее прежнего. Кроме славы громких завоеваний, мы приобрели новые вещественные силы. Усмиренные народы казанские давали нам ратников. Князья черкесские приезжали служить царю со многолюдными конными дружинами – но всего важнее было тогда новое, лучшее образование нашего войска, почти удвоившее силу оного. Сии знаменитое дело Иоанного царствования совершилось в 1556 году, когда еще лилась кровь на берегах Волги, когда мы воевали со Швецией и ждали впадения крымцев, Учреждение равно достопамятное в воинском и гражданском законодательстве России. От времен Иоанна III чиновники великокняжеские и дети боярские награждались землями, но не все. Другим давали судное право в городах и властях, чтобы они в звании наместников жили судными, оброками и пошлинами, храня устройство справедливости и безопасность общую. Многие честно исполняли свой долг, многие думали единственно о корысти, теснили и грабили жителей, непрестанные жалобы доходили до государя, сменяя чиновников их судили, и следствием было то, что самые невинные разорялись от тяжб и ябеды. Чтобы искоренить зло, Иоанн отменил судные платежи, указав безденежно решить тяжбы избираемым старостам и соцким, а вместо сей пошлины наложил общую дань на города и волости, на промыслы и земли, собираемую в казну царскими дьяками. Чиновников же и боярских детей, всех без исключения, уравнял или денежным жалованием, или поместьями, сообразно с их достоинством и заслугами, отнял у некоторых лишнюю землю и дал неимущим, уставив службу не только с поместьев, но и с водчин боярских, так что владелец ста четвертей угожей земли должен был идти в поход на коне и в доспехе или вместо себя выслать человека или внести уложенную зато цену в казну. Желая приохотить людей к службе, Иоанн назначил всем денежное жалование во время похода и двойное боярским детям, которые выставляли лишних ратников сверх определенного законом числа. Таким образом, измерив земли, узнали нашу силу воинскую. Доставив ратным людям способ жить без нужды в мирное время – и содержать себя в походах, могли требовать от них лучшей исправности и строже наказывать ленивых, избегавших службы. Сего времени, как говорят летописцы, число воинов наших несравненно умножилось. Имев под Казанью 150 тысяч, Иоанн через несколько лет мог выводить в поле уже до 300 тысяч всадников и пеших. Последние, именуемые стрельцами и вооруженные пищалями, избирались из волосных сельских людей, составляли бессменную рать, жили обыкновенно в городах и были преимущественно употребляемы для осады крепостей. Учреждение, приписываемое Иоанну, по крайней мере, им усовершенное – Хотя оно еще не могло вдруг изменить нашего древнего азиатского образа войны, но уже сближало его с европейским, давало более твердости, более устройство ополчением. Прибавим к всему неутомимость россиян, их физическую окреплость в трудах, навык сносить недостаток, холод в зимних походах, вообще опытность ратную. Прибавим, наконец... Необъятную нравственную силу государства самодержавного, движимого единою мыслью, единым словом менценоса юного бодрого, который, по сказанию наших и чужеземных современников, жил только для подвигов войны и веры. Чего могли ожидать ливонцы, имея дело с таким неприятелем? Погибели! Всякое борение слабого сильным возбуждая в сердцах естественную жалость, склоняет нас искать справедливости на стороне первого. Но и российские и ливонские историки винят орден в том, что он своим явным недоброжелательством, коварством, обманами раздражил Иоанна, действуя по извинительному чувству нелюбви к соседу опасному, но действуя неблагоразумно. «Истинная политика». «Велит быть другом, ежели нет сил быть врагом. Прямодушие может иногда усовестить и властолюбца, отнимая у него предлог законной мести, ибо нелегко наглым образом топтать уставы нравственности, и самая коварная или дерзкая политика должна закрываться ее личиною. Иоанн, начиная войну Ливонскую, мог тайно действовать по властолюбию, рождаемому или питаемому блестящими успехами, однако ж мог искренно уверять себя и других в своей справедливости, обязанной сею выгодою худому расчету ливонских властителей, которые, зная физическую силу россиян, надеялись их проводить хитростью, посольствами, учтивыми словами, льстивыми обещаниями, и навлекли на себя ужасное двадцатипятилетнее бедствие, в коем среди развалин могил пал ветхий орден, как утлое дерево. Сведов о нашем вооружении, магистр Фирстенберг и дерпский епископ требовали от царя опасной грамоты для проезда в Москву их новых послов. Иоанн дал грамоту, но гонцы немецкие видели у нас везде страшное приготовление к войне. Обозы с ратными запасами шли к пределам Ливонии, везде наводили мосты, учреждали станы, ямы, гостиницы по дороге, и в исходе осени 1557 года уже 40 тысяч воинов стояло на границе под начальством Шигалея, бояр Глинского, Данила Романовича, Ивана Шереметьева, князей Серебряных, Андрея Курбского и других знатных сановников. Кроме россиян, всем войске были татары, черемисы, мордва, пятигорские черкесы. Ждали только слова государева, а государь ждал послов ливонских. Они приехали с богатыми дарами и с красноречием. Иоанн не хотел ни того, ни другого. Алексей Адашев. И Иван Михайлов, указывая им на договорную хартию, требовали дани. Согласились, наконец, чтобы Дерпт вместо поголовной ежегодно присылал нам тысячу венгерских золотых, а Ливония заплатила 45 тысяч ефимков за воинские издержки. Написали договор, оставалось исполнить его». Но послы объявили, что с ними нет денег. Тогда государь, как пишут, пригласил их обедать во дворце и велел подать им только пустые блюда. Они встали из за стола голодные и поехали назад ни с чем. А за ними войско наше среди холодной снежной зимы 22 января с огнем и мечом вступило в Ливонию, Несмотря на то, что угрозы Иоанновы были ясны и приготовления к войне давно известны, ливонские властители изумились, пируя все время на пышной свадьбе какого-то знатного ревельского чиновника. Россияне делали, что хотели, в земле, оставляя немцев сидеть спокойно в городах укрепленных. Князья Барбашин-Репнин, Данила Федорович-Адашев Громили Южную Ливонию на пространстве 200 верст, выжгли посады Игауза, Киремпе, Мариенбурга, Курслава, Ульцина и соединились под Дерптом с главными воеводами, которые взяли Алтентурн и также на пути своем все обратили в пепел. Немцы осмелились сделать вылазку из Дерпта, конные и пешие в числе 500 Их побили на голову. Простояв три дни ввиду сей важной крепости, воеводы пошли к Финскому заливу, другие к реке Аа. Еще разбили немцев близ Везенберга, сожгли предместье Фалькенау, Конготы, Лаиса, Пиркеля. Были только в 50 верстах от Риги, в 30 от Ревеля и в конце февраля возвратились к Иваню-городу столпами пленников, с обозами богатой добычи, умертвив множество людей. Немецкие историки говорят с ужасом о свирепости россиян, жалуясь в особенности на шайки так называемых «охотников» — новогородских и псковских, которые, видя Ливонию беззащитную, везде опустошали ее селения — жестокостью превосходя самых татар и черкесов, бывших всем войске. Россияне, посланные не для завоевания, а единственно для разорения земли, думали, что они исполняют долг свой, делая ей как можно более зла. И главный полководец, князь Михаил Оглинский, столько любил корысть, что грабил даже в области Псковской надеясь на родственную милость государеву, но ошибся. Изъявив благоволение всем другим воеводам, Иоанн в справедливом гневе велел доправить с него все беззаконно взятое им в походе. Совершив казнь, воеводы московские написали к магистру, что немцы должны единственно винить самих себя, дерзнув играть святостью договоров что если они хотят исправиться, то могут еще умилостивить Иоанна смирением, что царь Шигалей и бояре готовы за них ходатайствовать из жалости к бедной земле, дымящейся кровью. Ливония действительно была в жалостном состоянии. Несчастные земледельцы, избежавшие меча и плена, не могли поместиться в городах». Умирали от изнурения силы холода среди лесов, на кладбищах. Везде вопль народный требовал защиты или мира от правителей, которые на сейме в Вендене, долго рассуждав о лучших мерах для их спасения, то гордо хвалясь о славою, мужеством предков, то с ужасом воображая могущество царя, решились вновь отправить посольство в Москву. Шигалей, Коева, одни из ливонских историков именуют свирепым кровопийцею, а другие — весьма умным, скромным человеком, взялся склонять Иоанна к миру, действуя, конечно, по данному ему от государя наказу. Но судьба хотела, чтобы орден был жертвою неразумия своих чиновников и чтобы сильный Иоанн, терзая слабую Ливонию, казался правым. Ожидая магистровых послов, государь велел прекратить все воинские действия до 24 апреля. Настал Великий пост. Благочестивые россияне спокойно говели и молились в Иване-городе, отделяемом рекою от Нарвы, где немцы, новые лютеране, презирая уставы древней веры, не считали за грех пировать все время, и вдруг, разгоряченные вином, начали стрелять в Ивань-город. Тамошние воеводы, князь Куракин и Бутурлин, известили о том государе, который велел им обороняться и послал князя Темки, стоявшего в Изборске, воевать в ближайшие пределы Ливонии, чтобы наказать немцев за их вероломство». Темкин выжег села в окрестностях Волка, разбил отряд неприятельский, взял четыре пушки и возвратился. Еще главная рать московская не трогалась, но из Нарвы беспрестанно летали ядра в Ивань-город и били жителей, а немцы нарвские, как бы в насмешку, приказывали к Иоанновым воеводам «Не мы, но фохт орденский стреляет!» «Не можем унять его!» Тогда воеводы сами открыли сильную пальбу, ядра огненные и каменные осыпали нарву в течение недели. Люди гибли, домы пылали, разрушались, и немцы в ужасе, забыв гордость, требовали пощады. Бургомистры-ратманы выехали к воеводам, объявили, что ни в чем не противятся иоанновой воле, умолили их прекратить стрельбу, дали заложников и послали в Москву депутатов Иоакима Крумгаузена и Арнта фон Дедена. Когда сии депутаты явились в Кремлевском дворце, окольничий Адашев и Дьяк Михайлов вышли к ним от государя и спросили, «Чего хотят они?» «Быть, как мы были», — ответствовал умный Крумгаузен, — не переменять наших законов, остаться городом Ливонским, удовлетворить всем иным требованиям царя милостивого. «Нет», — сказал Адашев, «мы не смеем донести ему о таких условиях. Вы дерзко нарушили перемирие, стреляли в россиян и, видя гибель над собою, объявили, что готовы исполнить волю царя, «А царю угодно, чтобы вы немедленно прислали в Москву своего орденского властителя фохта Шнелленберга и нам город, за что Иоанн милостиво обещает не выводить вас из домов, не касаться ни лиц, ни собственности, ни древних ваших обычаев, блюсти общее благоденствие и свободу торговли, одним словом владеть нарвою, как владели ею сановники орденские». «Так и не иначе». Депутаты заплакав, присягнули России за себя и за всех сограждан, были представлены государю и получили от него жалованную грамоту. Велев уведомить о том нарвское правительство, Иоанн писал к воеводам, чтобы они берегли сей город как российский от магистра. Но все переменилось в Нарве. Ее легкомысленные граждане, узнав, что магистр шлет к ним одну тысячу воинов с командором Ревельским, ободрились, забыли страх и послали сказать нашему главному воеводе, что депутаты их не имели власти предать отечество царю московскому, а командор, думая воспользоваться нечаянностью, хотел схватить российскую стражу за рекою Норовую, ударил и бежал от первых выстрелов. Весть о новом вероломстве немцев дошла до Москвы почти в одно время с другою, радостную, совершенно неожидаемую, с вестью, что Нарва уже взята россиянами. Сие происшествие ославилось чудом. Рассказывают, что пьяные нарвские немцы, увидев икону Богоматери в одном доме, где живали купцы псковские, Бросили ее в огонь, от коего вдруг сделался пожар 11 мая с ужасною бурею. Россияне из-за реки увидели общее смятение в городе и, не слушаясь воевод своих, устремились туда. Кто плыл в лодке, кто на бревне или доске, выскочили на берег и дружно приступили к Нарве, Воеводы уже не могли быть праздными зрителями и сами повели к ним остальное войско. В несколько минут все решилось. Головы Стрелецкие с боярином Алексеем Басмановым и Данилом Адашевым, окольничим, мужественным братом любимца государева, вломились в русские ворота, а Иван Бутурлин в Колыванские – в огне и в дыму резали устрашенных немцев, вогнали их в крепкий замок, называемый Вышегородом, и не дали и там опомниться, громя его из всех пушек своих и взятых в Нарве, разбивали стены, готовили лестницы. Между тем два командора, Феллинский и Ревельский, Кетлер и Зегегафен, сильную дружиною, пехотою, конницею, с огнестрельным снарядом, стояли в трех милях от города, видели пожар, слышали пальбу и не двигались с места, рассуждая, что крепость, имеющая каменные стены и железные ворота, должна без их помощи отразить неприятеля. Но к вечеру замок сдался с условием, чтобы победители выпустили фохта Шнелленберга, немецких воинов и жителей, которые захотят удалиться. Вышли знатнейшие только с женами и детьми, оставив нам в добычу все свое имение. Другие отпустили семейство, а сами вместе с народом присягнули царю верности. Россияне взяли 230 пушек и великое богатство, но, гася пожар, усердно и бескорыстно спасли достояние тех жителей, которые сделались нашими подданными. Сие важное завоевание, дав России знаменитую купеческую пристань, столь обрадовала Иоанна, что он с великою пышностью торжествовал его в Москве и во всем государстве, наградил воевод и воинов, милостиво подтвердил жалованную грамоту данную Крумгаузену и фон Дедену, несмотря на перемену обстоятельств, освободил всех нарвских пленников, указал отдать собственность всякому, кто из вышедших жителей Нарвы захочет возвратиться. Архиепископ Новогородский должен был немедленно отправить туда архимандрита Юрьевского и Софийского протоиерея, чтобы осветить место во имя Спасителя крестным ходом и молебнами очистить от веры Латинской и Лютеровой, соорудить церковь в замке, Другую в городе, и поставить в ней ту икону Богоматери, от коей загорелась нарва, и которую нашли целую в пепле. В сие время приехали наконец послы Ливонские в Москву, брат магистра Фирстенберга Феодор и другие чиновники, не зданию, но с молением, чтобы государь уступил ее земле разоренной, вся страна дерптская говорили они боярам, стенает в бедствии и долго не увидит детей счастливых. С кого требовать дани? Вы уже взяли ее своим оружием, взяли в десять раз более. Впредь можем исправиться, и тогда заплатим по договору. Государь ответствовал через Адашева: После всего, что случилось... Могу ли еще слушать вас? Кто верит вероломным, мне остается только искать управы мечом. Я завоевал нарву и буду пользоваться своим счастьем, однако ж, не любя кровопролитие, еще предлагаю средство унять его. Пусть магистр, архиепископ Рижский, епископ дерпский лично ударят мне челом заплатят дань со всей Ливонии и впредь повинуются мне, как цари казанские, астраханские и другие знаменитые владетели, или я силою возьму Ливонию. Послы ужаснулись и сказав, «Видим, что нам здесь не будет дела», просили отпуска, который и дали им немедленно хотя магистр и епископ Дербцкий, пораженные судьбою Нарвы, уже готовы были заплатить нам 60 тысяч ефимков, хотя не без усилия собрали и деньги, но время прошло. Государь требовал уже не Дани Юрьевской, а подданства всей земли. Началась иная война, и россияне, снова вступив в Ливонию, не довольствовались ее разорением. Они хотели городов и постоянного владычества над нею. 25 мая князь Федор Троекуров и Данила Адашев осадили Нейшлос, а 6 июня взяли на договор. Тамошний фохт вышел из крепости с немногими людьми и с пустыми руками, отдав все оружие и достояние победителям. Жители города и всего уезда, в длину на 60, а в ширину на 40 и 50 верст, латыши и самые немцы признали себя подданными России, так что берега озера Чудского и река Нарова, от ее Верховья до моря заключались в наших владениях. Государь, послав к воеводам золотые медали, Велел исправить там укрепление и соорудить церковь во имя святого Илариона, ибо в день его памяти сдался Нейшлос. Жители уезда и городка Адежского добровольно присягнули Иоанну вместе с некоторыми соседственными везенбергскими властями и выдали россиянам все казенное имение, пушки, запасы. Главная сила... Под начальством многих знатных воевод князей Петра Шуйского, Василия Серебряного, Андрея Курбского, шла к Дерпту, прежде надлежало взять Нейгауз город весьма крепкий, где не было ни двухсот воинов, но был витязь орденский Укскиль фон Паденорм, который вооружив и граждан и земледельцев. Около месяца мужественно противился многочисленному войску. Сим героям немцы, по выражению нашего летописца, сидели насмерть, бились отчаянно, неутомимо и заслужили удивление московских полководцев. Сбив стены башни, россияне вошли в город. Укскиль отступил в замок с горстью людей и хотел умереть в последней его развалине. Но сподвижники объявили ему, что не имеют более сил, и воеводы из уважения к храбрости дозволили им выйти с честью. Сей пример доказывал, что Ливония, ограждаемая многими крепостями и богатая снарядом огнестрельным, могла бы весьма затруднить успехи иоанного оружия если бы другие защитники ее, хотя и малочисленные, имели дух Укцкилев, а граждане-добродетель Тилеву, одного из бургомистров дербцких, который в тогдашнем собрании земских чинов, сильно и трогательно изобразив бедствие Отечества, сказал «Настало время жертв или погибели. Лишимся всего, да спасем честь и свободу нашу». Принесем в казну свое золото и серебро, не оставим у себя ничего драгоценного, ни сосуда, ни украшения. Дадим правительству способ нанять войско, купить дружбу и защиту, держав соседственных. Но убеждения и слезы великодушного мужа не произвели никакого действия, его слушали и молчали. Во время осады Найгауза, магистр Фирстенберг, командоры и сам епископ Дербцкий, с восьми тысячами воинов неподвижно стояли в 30 верстах оттуда, задвиною и вязкими болотами вместе неприступном, и не сделали ничего для спасения крепости, узнав же, что она сдалась, зажгли стан свой и городок Киремпе, где находилось множество всяких припасов. Спешили удалиться, бежали день и ночь. Магистр — к Валку, а епископ — к Дерпту, гонимая нашими воеводами, которые за тридцать верст от Дерпта настигли и разбили епископа, взяли его чиновников в плен, весь обоз и снаряды. Магистр, избрав крепкое место близ Валка, остановился — Воеводы велели передовой дружине вступить с ним в битву, а сами начали обходить его и принудили бежать далее к Вендену. Так скоро и в такой жар, что люди и лошади издыхали от усталости, россияне истребили весь задний отряд фирстенбергов, едва не схватив знаменитейшего из командоров Готгарда Кетлера, под коим всем деле упала лошадь а босс магистров был нашей добычей, и воеводы, известив государя, что неприятеля уже нет в поле, обратились к Дерпту. Сих, для ордена ужасных обстоятельствах старец Фирстенберг сложил в себя достоинство магистра, и юный Кетлер, повинуясь чинам, принял его со слезами. Славясь отличным умом и твердостью характера, он вселял надежду в других, но сам имел весьма слабую и только из великодушия согласился быть последним магистром издыхающего ордена. Чтобы употребить все возможные средства спасения, Кэтлер ревностно старался воспламенить хладные сердца, любовью к Отечеству, заклинал сановников действовать единодушно, не жалеть ни достояния, ни жизни для блага общего, собирал деньги и людей, требовал защиты от императора, короля датского, шведского, польского, писал и к царю, моля его о мире, но не видал желаемого успеха. Раздор, взаимное подозрение ливонских властителей мешали всем добрым намерениям магистра, хотели спасения, но без жертв торжественно доказывая, что богатые люди не обязаны разоряться для Онова, и Кетлер мог единственно займом наполнить пустую казну ордена для необходимых воинских издержек, помощи внешней не было. Император Карл V, обнимавший взором своим всю Европу, уже оставил тогда короны и престолы, как второй Диоклетиан удалился от мира, столь долго волнуемого его властолюбием, и хотел в пустыне удивить людей особенным родом славы, редкой, но не менее суетной. Славы казаться выше земного величия. Новый император Фердинанд ссорился с папою, мирил Германию, опасался турков и только жалел о бедной Ливонии, Другие государи довольствовались обещанием склонить Иоанна к миролюбию, а царь ответствовал Кетлеру «Жду тебя в Москве и, смотря по твоему челобитию изъявлю милость». Сия милость казалась магистру последним из возможных бедствий для державного ливонского рыцарства. Он лучше хотел погибнуть с честью, нежели с унижением бесполезным. Воеводы Иоаннновы не теряли времени, взяв Киремпе, Курслав и крепкий замок Вербек на Эмбахе, всеми силами приступили к Дерпту славному богатством жителей и многими общественными благодетельными заведениями. Кроме вооруженных граждан, готовых стоять за честь и вольность, две тысячи наемных немцев были защитниками всего важного искусно укрепленного места под главным начальством епископа Германа Вейланда, который хвалился более воинскую доблестью, нежели смиренную набожностью христианского пастыря. Шесть дней продолжались битвы жестокие и достойная мужей рыцарских, как пишет воевода Курбский, очевидец и правдивый судья дел ратных, но превосходная сила одолевала, вылазки дорого стоили осажденным, и россияне, пользуясь густым туманом, заперли город со всех сторон турами, вели подкопы, ставили бойницы, разрушали стены пальбою, предлагая жителям самые выгодные условия, если они сдадутся. Епископ не хотел сперва слышать о переговорах, но магистрат донес ему, что город не в силах обороняться долго, что многие из воинов и граждан пали в вылазках или больны, или от усталости едва действуют оружием, что пушки неприятельские вредя стенам бьют людей и в улицах послали тайных вестников к магистру, они возвратились благополучно. Магистр писал, что орден нанимает воинов и молится о спасении Дерпта. Главный воевода Иоаннов, князь Петр Иванович Шуйский, был, по сказанию современников ливонского историка, муж добролюбивый, честный, благородный душою, Совершив подкопы и прикатив туры к самым стенам, он велел объявить с барабанным боем, что дает жителям два дня на размышление, а в третий возьмет Дерпт приступом, что Иоанн торжественно обещает им милость, свободу веры, полость их древних прав и законов, что всякий может безопасно выехать из города и безопасно возвратиться». Тогда магистрат и граждане единодушно сказали епископу, «Мы готовы умереть, готовы обороняться, пока есть у нас блюдо на столе и ложка в руках, если упорство наше будет достохвальным мужеством, а не бессмысленной дерзостью. Но благоразумно ли отвергать великодушное предложение царя, когда в самом деле не имеем сил ему противиться?» Тоже говорили и войны немецкие, требуя отпуска и свидетельства об оказанной ими верности. Тоже и священники римской веры, опасаясь упрямством раздражить неприятеля. Епископ согласился. Написали следующие условия. Первое. Государь дает епископу монастырь Фалькенау с принадлежащими к оному властями, Дом и сад в Дерпте. Второе. Под его ведомством будут духовенства и церкви латинские с их достоянием. Третье. Дворяне, желающие быть подданными России, спокойно владеют своими замками и землями. Четвертое. Немецкие ратники выйдут из города с оружием и с пожитками, Пятое. В течение 12 дней. Всякий дербский житель волен ехать куда хочет. Шестое. Исповедание Аугсбургское остается главным и без всяких перемен. Седьмое. Магистрат немецкий всем управляет, как было, не лишаясь ни прав, ни доходов своих. Восьмое. Купцы свободно и беспошлин торгуют с Германией и с Россией. Девятое. Не выводить никого из Дербцкой в Московские области. Десятое. Кто захочет переселиться в другую землю, может взять или продать имение. Одиннадцатое. Граждане свободны от ратного постоя. Двенадцатое. Все преступления, самые государственные, даже оскорбления царского величества, судятся чиновниками магистрата. Тринадцатое новые граждане присягают царю и магистрату. Благоразумный Шуйский, уполномоченный Иоанном, не отвергнул ни одной статьи, руководствуясь не только человеколюбием, но и политикою. Надлежало милостью, снисхождением, духом умеренности ослабить ненависть ливонцев к России и тем облегчить для нас завоевание земли их. Когда уже все условия были одобрены победителем, и когда надлежало только скрепить оные печатями, старец Антон Тиле, добродетельный бургомистр Дербцкий, еще выступил из безмолвного круга унылых сановников. — Светлейший князь и государь! — сказал он епископу. — Если кто-нибудь думает, что Дерпт можно спасти оружием, и битвою доявится, да иду с ним, и мы вместе положим свои головы за Отечество. Сия речь, вид, голос старца произвели сильное впечатление. Епископ ответствовал. Муж достойный. Никто из нас не заслуживает имени малодушного. Уступаем необходимости 18 июля Дерпт сдался, желая сделать все возможное в пользу несчастных. Князь Шуйский поставил стражу у ворот и не велел пускать россиян в город, чтобы жители спокойно укладывались и выезжали, оберегал их в пути, давал им проводников до мест безопасных. Епископа отпустили в Фалькенау с двумя стами отборных московских всадников. Когда все затихло в городе, депутаты магистрата вручили Шуйскому ключи от крепости. Он сел на коня и торжественно вступил в город. Впереди ехал младший воевода, держа в руке знамя мира. За ним Шуйский, окруженный депутатами и канониками. На улицах в два ряда стояли государевы дети боярские, Уже народ не страшился победителей и с любопытством смотрел на их мирное стройное шествие. Самые жены не прятались. Магистрат поднес шуйскому золотую чашу. Сей умный князь, изъявив благодарность, сказал, что его жилище и слух будут отверсты для всякого, что он пришел казнить злодеев и благотворить добрым, ласково звал к себе обедать дерпских чиновников и старейшин, дал им в замке великолепный пир и своим приветливым обхождением заслужил любовь общую. Россияне взяли в дерпте 552 пушки, также немало богатства казенного и частного, оставленного теми жителями, которые выехали в Ригу, в Ревель, в Феллин, Государь утвердил договор, заключенный воеводами, но велел епископу Герману и знатнейшим дерптским сановникам быть в Москву. Сей бывший державный епископ, проклинаемый в Отечестве за мнимую измену, уже не выехал из России и кончил дни свои в горести, слыша, что друзей и слуг его, обвиняемых в тайном согласии с неприятелем, пытают казнят в Ливонии, чем орденские властители хотели закрыть свою слабость, уверяя народ, что одна измена причиною наших выгод. Но сия жестокость не затруднила успехов для могущества соединенного с благоразумием. Пример Дерпта доказывал, что Иоанн умеет щадить побежденных, Шуйский писал оттуда ко всем градоначальникам Ливонским, требовал подданства, обещал, грозил, и крепости Везенберг, Пиркель, Лаис, Оберпален, Ринген или Тушин, Ацель сдались нашим воеводам, которые везде мирно выпускали орденских властителей, довольствовались присягою жителей и не касались их собственности. Но все предавали огню и мечу в областях непокорных, Фелинской, Феллинской, Ревельской, Венденской, Шваненбургской. Сожгли посад Виттенштейна, где начальствовал юный мужественный рыцарь Каспар фон Ольденбок. Разбили немцев в поле близ Вендена и Шваненбурга. Пленили двух знатных чиновников. Взяли всего двадцать городов, и в каждом, оставив нужные запасы, охранное войско, в конце сентября приехали к государю. Он был в Троицкой лавре, встретил их с милостью и весельем, обнимал, славил за ревностную службу, вместе с ними молился, благодарил Бога и поехал в Александровскую слободу, где из собственных рук жаловал им шубы, кубки, доспехи, велел выбирать любых из коней царских и сверх того дал богатое поместье а детям боярским земли и маятности в завоеванной Ливонии, чтобы они тем усерднее берегли оную. Новые начальники, присланные туда из Москвы, князья Дмитрий Курлятьев и Михаил Репнин, были менее счастливы. Хотя завоевали еще городок Кавялехт, сожгли Верполь и побили немцев в самом предместе Иревеля, но магистры воевода-архиепископа рижского Фелькерзам, собрав более десяти тысяч ратников, осадили Ринген ввиду наших полков и взяли сию крепость, несмотря на мужество ее защитника, главы Стрелецкого Русина Игнатьева, который с двумя или тремя стами воинов держался в ней около пяти недель, отразил два приступа и не имел уже, наконец, ни фунта пороху. Воеводы Иоанновы оправдывались крепостью немецкого стана, утомлением своей рати и хвалились победою, одержанную ими над братом магистровым Иоанном Кэтлером, Коэва они пленили вместе с двумя шестьюдесятью немцами между Рингеном и Дерптом, но магистр сам напал на них, стоптал дружину князя Рипнина и мог бы отнять у нас Дерпт, где оставалось мало ратников, а жители знатнейшие тайно звали его к себе. К счастью нашему, утружденные немцы хотели отдохновения, Число их уменьшилось до 6 тысяч. Зная, что полководцы московские ждут вспоможения и любят воевать зимою, магистр в исходе октября ушел назад, бесчеловечно умертвив всех россиян, взятых им в Рингене, а мы снова заняли сей город. В то же время неприятель от Лужи, Резицы и Валка тревожил набегами Псковскую область, сжег предместье Красного, монастырь святого Николая Близ Себежа и множество сел. 1559 год. Недовольный Курлятьевым и Репниным государь в декабре 1558 года послал в Ливонию мужественных воевод, князей Семеона Микулинского, Василия и Петра Серебряных Ивана Шереметьева, Михаила Морозова, царевича Тохтамыша, князей черкесских и войско сильное, чтобы идти прямо к Риге, опустошить землю, истреблять неприятеля в поле. Готовые начать кровопролитие, они писали к магистру, что от него зависит война и мир, что Иоанн еще может простить, если немцы изявят покорность. Ответа не было. 17 января россияне вступили в Ливонию. От городка Красного, захватив пространство ста верст или более, шли на Мариенбург и близ Тирсина встретили немцев, коими предводительствовал Фелькерзам. Тут был один князь Василий Серебряный с своей дружиною. Неприятель оказал мужество. Знатнейшие витязи ордена и чиновники архиепископа Рижского стояли в рядах. Храбрые фелькерзам и четыреста немцев пали в битве. Канцлер архиепископов и тридцать лучших дворян находились в числе пленников. Остальные рассеялись, и князь Серебряный открыл безопасный путь войску до самого моря. Зима была жестокая. Не занимаясь осадою больших крепостей Вендона-Риги, воеводы подступали единственно к маленьким городкам. Немцы уходили из них. Один Шмильтон не сдавался. Казаки наши разбили ломами каменную стену его и долго резались в улицах с отчаянным неприятелем. Россияне брали пушки, колокола, запасы, придавали огню все, чего не могли взять с собою, истребили таким образом одиннадцать городов, три дни стояли под Ригою, сожгли множество кораблей в устье Двины, опустошили ее берега, Приморскую землю, Курляндию до Пруссии и Литвы, обогатились добычею и с несметным числом пленников вышли 17 февраля к опочке, известив Иоанна, что рать его цела, а Ливония в пепле. Наконец явились ходатые за сию несчастную землю. Мы оставили короля Августа, готового к твердому миру и союзу с Россией, против хана, для чего в марте 1559 года прибыли в Москву послы литовские. Начали говорить о мире, Иоанн хотел, чтобы обе державы владели бесспорно, чем владеют, но Август в первом слове требовал Смоленска. Всего мало, он предписывал нам не воевать Ливонии, будто бы отданной ему императором и германскими чинами. Иоанн велел послам ехать назад, сказав, «Вижу, что король переменил свои мысли». «Да будет, как ему угодно. Ливонцы — суть древние данники России, а не ваши. Я наказываю их за неверность, обманы, торговые вины и разорение церквей». Послы уехали. Государь не согласился заключить и нового перемирия с Литвою, обещался только не нарушать старого до 1562 года если король будет давать лучшую праву россиянам, обижаемым его подданными. Одним словом ясно было, что война Ливонская произведет Литовскую. Август думал не о том, чтобы великодушно спасти ветхий слабый орден, но чтобы не отдать его богатых владений Иоанну, а взять себе, если можно, Желание весьма естественное в тогдашних обстоятельствах ордена Литвы и России, весьма согласное с благоразумием политики, которая судила бы беспечность его монарха, если бы он не употребил всех способов исторгнуть Ливонию из рук царя, надлежало только иметь решительность и твердость, чего не доставало Августу. Он шел на войну и хотел удалить ее, смело воображал оную впереди, ужасаясь мысли обнажить меч немедленно. Гораздо более равнодушие, гораздо менее ревности оказывал другой заступник ордена, старец Густав Ваза. Тщетно хотев противиться властолюбию России Соединенными Силами Держав Северных, Видев, что Август и магистр не думали помогать ему в войне с Иоанном, ограничиваясь единственно пустыми уверениями в доброжелательстве, Густав писал к царю «Не указываю тебе в делах твоих, не требую, но только в угодность императору Фердинанду молю тебя, как великодушного соседа, «Даровать мир Ливонии из жалости к человечеству и для общей пользы христианства я сам не могу хвалиться искренним дружеством и честностью ливонцев. Знаю их по опыту. Если хочешь, то напишу к ним, что они должны пасть к ногам твоим с раскаянием и смирением. Уймешь ли кровопролитие или нет». Во всяком случае, буду свято хранить заключенный договор с Россией и чтить высоко твою дружбу». Иоанн благодарил Густава за доброе расположение, изъяснял причину войны и сказал, «Если не имеешь особенного желания вступаться в дела Ливонии, то нет тебе нужды писать к магистру, «Я сам найду способ образумить его». Третьим ходатаем был король датский Фредерик II. Эстония, как известно, принадлежала некогда его предкам. Теснимая Иоанном и, видя, что орден не может спасти ее, сия земля искала защиты отца Фредерикова, христиана III, Ревель, Сягария и Верландия, изъявили ему желание быть снова у него в подданстве, но христиан, уже старый и близкий к концу, отвечал равнодушно, «Мне трудно править и своими землями. Благоразумно ли искать еще новых и за них сражаться?» Однако дал Эстонии несколько тысяч гульденов, несколько пушек и назначил посольство в Москву. Между тем умер. Имея более властолюбие и деятельности, сын его желал возвратить Дании сию немаловажную область, писал к магистру, к епископу Рявельскому, к дворянству эстонскому, обещал им не только ходатайство, но и войско в случае нужды, дал послам своим наставление и велел им спешить в Москву. Уже более сорока лет мы не имели, никакого сношения с Сим-королевством, Фредерик I и Христиан III считали бесполезным союз России, столь уважаемый христианом II, другом Василия Иоанновича. Самые торговые связи прервались между Копенгагеном и Новым Городом. Уведомив Иоанна, как доброго любезного соседа, по своем вошедствии на престол, Изъявив ревностное желание быть ему другом и восстановить торговлю с нами, уничтоженную смутными обстоятельствами минувших времен, Фридерик убедительно просил, чтобы он не тревожил Эстонии из области датской, только на время, порученной магистру, и чтобы, благосклонно уважив бескорыстное его Фредерикова ходатайство, даровал мир и самому ордену. Адашев именем царя сказал послам «Мы со вниманием слушали ваши речи, читали грамоты, писанные государями российскими к датским и датскими к российским, видели их любовь взаимную, видели, что подданные обеих держав свободно и выгодно торговали друг с другом. Если король желает возобновить сию счастливую дружбу», то и мы искренне расположены коной, но удивляемся, что он находит датские владения в той земле, которая уже 600 лет принадлежит России. Великий князь Георгий Владимирович, именуемый Ярославом, завоевал Ливонию, основал город Юрьев, построил там церкви греческие, обложил всю землю Данию, и с того времени она не бывала достоянием иных государей, Знаю, что ее жители, без ведома России, взяли было к себе двух королевичей датских, но предки мои казнили их за сию вину огнем и мечом, а королевичей выслали. Казнили и вторично, сведов, что ливонцы тайно признали над собою мнимую власть римского цесаря, если Фредерик не знает сего, то мы велим явить вам древние договоры ордена с наместниками новогородскими». Читайте и разумейте истину сказанного нами. Было время, когда мы, сиродствуя во младенчестве, не могли защитить прав своих. Враги ликовали, теснили, губили Россию. Тогда и магистр, и епископы Ливонские не захотели платить нам дани, брали ее земледельцев с городов, но для себя. Описав вины их, государь продолжал и тогда не вступается Фридерик в Эстонию. Его земля Дания и Норвегия, о других не ведаем. Когда же хочет добра Ливонии, да советует ее магистру и епископам лично явиться в Москву пред нами, тогда из особенного уважения к королю дадим им мир, согласно с честью и пользою России, назначаем срок, Шесть месяцев Ливония может быть спокойно. Послам вручили опасную грамоту на имя властителей ливонских, в кое было сказано, что царь жалует перемирие ордену от мая до ноября 1559 года, и чтоб магистр или сам ударил ему челом в Москве, или вместо себя прислал знатнейших людей для вечного мирного постановления, Сим отдохновением Ливония обязана была в самом деле не ходатайству короля Фредерика, но услугам другого неисканного ею благоприятеля, хана Девлетгирея. Иоанн долженствовал лунять крымцев, и чтобы не разделять сил, дал на время покой ордену в удостоверении, что Россия всегда может управиться сим слабым неприятелем, Князь Дмитрий Вишневецкий, в 1558 году посланный воевать Тавриду, доходил до устья Днепра, не встретив ни одного татарина в поле. Девлет-Гирей со всеми улусами сидел внутри полуострова, ожидая россиян. Вишневецкий возвратился в Москву, оставив на Днепре мужественного дьяка Оржевского с казаками, Между тем хан, желая узнать, что делается в земле Казанской, посылал к берегам Волги легкие отряды, истребляемые горными жителями и казаками. Долго не смел он предприять ничего важного, но, услышав о войне Ливонской и поверив ложной вести, что все наши силы заняты ею, что Россия беззащитна и самую Ан борется с неприятелем страшным на отдаленных берегах моря Балтийского, девлет Гирей ободрился, приманил к себе многих Ногаев и, собрав, как пишут, до 10 тысяч всадников, зимою в декабре 1558 года велел сыну своему Магмет гирею идти к Рязани, Улану Магмету Ктуле, Нагаем и князьям Ширинским к Кошире. Сие войско уже достигло реки Мечи. Тут пленники сказали царевичу, что Иоанн в Москве и что в Ливонии только малая часть нашей рати. Он изумился. Спросил, где смелый князь Вишневецкий, где храбрый Иван Шереметьев и, сведав, что первый в Белеве, а последний в Рязани, и что князь Михаила Воротынский стоит в Туле с полками сильными, Магмед Гирей не дерзнул идти далее, гонимый одним страхом бежал назад и поморил не только лошадей, но и всадников. Князь Воротынский шел за ним до оскола по трупам и не мог его настигнуть, а донские казаки, пользуясь отсутствием крымского войска, Близ Перекопи разбили у лусы Нагаев, ушедших от своего князя Ислама к Девлетгирею, и взяли пятнадцать тысяч коней. Чтобы хан не имел времени образумиться, Иоанн приказал князю Вишневецкому с пятью тысячами легких воинов идти на Дон, построить суда, плыть к Азову и с сей стороны тревожить нападение Митавриду, Тогда же известный мужеством окольничий Данила Адашев выступил из Москвы к Днепру с дружиною детей боярских, с казаками и стрельцами для нанесения чувствительнейшего удара неприятелю, смотря по обстоятельствам. Успехи Вишневецкого были маловажны. Он истребил несколько сот крымцев, хотевших снова пробраться к Казани, Но юный, достойный брат, любимца государева Данила Адашев, искусством и смелостью заслужил удивление современников. Со смию тысячами воинов он сел близ Кременчуга на Ладии, им самим построенные в сих тогда ненаселенных местах, спустился к устью Днепра, взял два корабля на море и пристал к Тавриде. Сделалась неописанная тревога во всех улусах. Кричали «Русские! Русские!» и «Царь с ними!» Уходили в горы, прятались в дебрях. Хан трепетал в ужасе, звал воинов, видел только беглецов. И более двух недель Адашев на свободе громил западную часть полуострова, жог юрты, хватал стада и людей, освобождая российских и литовских невольников. Наполнив ладьи добычей, он с торжеством возвратился к Очакову. В числе пленников, взятых на кораблях и в улусах, находились турки. Адашев послал их к пашам очаковским, велел им сказать, что царь воевал землю своего злодея Девлет-Гирея, а не султана, коему всегда хочет быть другом, Паши сами выехали к нему с дарами, славя его мужество и добрую приязнь Иоаннову к Сулейману. Между тем хан опомнился, узнал о малых силах неприятеля и гнался берегом за Адашевым, который медленно плыл вверх Днепра, стрелял в татар, миновал пороги и стал у монастырского острова, готовый к битве. Но Девлет-Гирей, опасаясь нового стыда, с малодушной злобою, обратился назад. Весть о всем счастливом подвиге молодого витязя, привезенная в Москву князем Федором Хворостининым, его сподвижником, не только государю, но и всему народу сделала величайшее удовольствие. Митрополит служил благодарственный молебен. Читали торжественно донесение Адышева – Радовались, что он проложил нам путь в недра сего темного царства, где до то сабля русская еще не обогрялась кровью неверных. Вспоминали, что там цвело некогда христианство, и святой Владимир узнал Бога истинного. Думали, что Иоанну остается пожелать. И крест снова воссияет на берегах Салгира, «Уже государь хотел переменить нашу древнюю робкую систему войны против сил неутомимых разбойников и действовать наступательно, послав золотые медали Адашеву и его товарищам, велел им быть к себе для совета. Но война Ливонская опять запылала сильнее прежнего и спасла Тавриду. Иоанн оставил только нагаям и казакам тревожить хана, и писал к нему в ответ на его новое мирное предложение. «Видишь, что война с Россией уже не есть, чистая прибыль. Мы узнали путь в твою землю и степями, и морем. Не говори без лепицы и докажи опытом свое искреннее миролюбие. Тогда будем друзьями». Кроме Нагаев, послушных князю Исламу, верному союзнику России, и донских казаков, царь имел на юге усердных слуг в князьях черкесских. Они требовали от нас полководца, чтобы воевать Тавриду, и церковных пастырей, чтобы просветить всю их землю учением евангельским. То и другое желание было немедленно исполнено. Государь послал к ним бодрого Вишневецкого и многих священников, Которые в дебрях и на скатах гор Кавказских основав церкви, обновили там древнее христианство, дав как бы из милости перемирие ордену, государь не думал, чтобы ливонцы нарушили оное. Вывел большую часть войска из Эстонии и ждал вестей от магистра, но Кетлер молчал, уверенный, что надо или победить россиян или принадлежать россиянам, он решился ехать не в Москву, а в Краков, чтобы склонить Августа к деятельному ревностному участию всей войне, на каких бы то ни было условиях и даже с опасностью для самой независимости ордена, ибо ливонцы в крайности хотели лучше зависеть от Польши, нежели от России, древней им ненавистной. Еще достоинство орденского магистра не упало в общем мнении. Юный Кетлер, одаренный приятною наружностью, умом, красноречием, благородными душевными свойствами, предстал Августу в смиренном величии, окруженный многими знатными сановниками, сильно изобразил бедствия Ливонии, опасности самой Польши, страшные замыслы Иоанновы, Доказывал необходимость войны для короля и вероятность победы, не уменьшая многочисленности россиян, но говоря с презрением о нашем искусстве ратном. Август желал знать мнение Сейма. Вельможи польские, тронутые красноречием магистра, хотели немедленно обнажить меч, а литовские, лучше зная силу России, Советовали употребить прежде все иные способы для защиты ордена Убедительное ходатайство, настоятельные требования, угрозы, подкрепляемые вооружением Наконец подписали договор Магистр и рижский архиепископ отдали королю в залог крепости Мариенгаузен, Лубан, Ашарат, Дюннебург, Розитен, Луцен с условием заплатить ему 700 тысяч гульденов по окончании войны, а король обязался стоять всеми силами за Ливонию, восстановить целость ее владений и братски разделить с орденом будущее завоевание в России. Сею хартию Кетлер возвратился в Ливонию как с трофеем, ободрил чиновников и граждан, ручался за верность короля и за успех, Требовал только усердия и великодушия от истинных сынов Отечества. Надежда блеснула в сердцах. Уверяли себя в могуществе Литвы, вспоминали славную для нее битву Днепровскую, искали между известными воеводами Августовыми новых константинов острожских «Мы должны указать им путь к победе», — говорил Кетлер, — «Кто требует содействия, должен действовать. Первое, обнажив меч, увлечем друзей за собою в поле». Герцог Мекленбургский Христов, коадьютор Рижского архиепископа, привел из Германии новую дружину наемников. Сейм имперский обещал Кетлеру сто тысяч золотых. Герцог прусский Ревельский магистрат И некоторые усердные граждане судили его знатную суммою денег. Так один рижский лавашник дал ему 30 тысяч марок под расписку. Богатейшие выходцы дербцкие Хотели бежать в Германию С своим имением. У них взяли серебро и золото В казну орденскую. Сим способом магистр удвоил число воинов. И зная, что россиян мало в Ливонии, выступил из Вендона за месяц до назначенного в перемирной грамоте срока, осенью в ужасную грязь. Нечаянно явился близ дерфта и наголову разбил неосторожного воеводу Захарию Плещеева, положив на месте более тысячи россиян. Сие нападение справедливо казалось и Анну новым вероломством, Он поручил месть своим знаменитейшим воеводам, князьям Ивану Мстиславскому, Петру Шуйскому, Василию Серебряному, которые с лучшими детьми боярскими, московскими и новогородскими спешили снести завоеванную нами часть Ливонии, худые дороги препятствовали скорому походу. И неприятель мог бы иметь важные успехи в земле, где все жители были на его стороне, готовые свергнуть Игора-сиян. Но ум и мужество двух наших сановников обратили в ничто победу магистрову. Кетлер немедленно приступил к Дерпту. Тамошний воевода, боярин князь Андрей Кафтерев-Ростовский, успел взять меры. Заключил опасных граждан в ратуше, встретил немцев сильную пальбою и сделал удачную вылазку. Магистр десять дней стоял в версте от города, стреляя из пушек без всякого вреда для осажденных. Морозы в юге, худая пища, произвели ропот в его стане. Наемные германские воины не любили трудов. Кетлер должен был решиться на долговременную зимнюю осаду, или на приступ. То и другое казалось ему неблагоразумием. Крепкие стены охранялись многими бойницами, сильную дружиною и воеводою искусным. Граждане не могли иметь сношения с осаждающими и способствовать им в успехе. А число россиян в поле ежедневно умножалось. Они заходили в тыл к немцам, показывая намерение окружить Их. Принужденный удалиться от Дерпта магистр хотел, по крайней мере, взять Лаис, где находилось 400 воинов с неустрашимым головою стрелецким Кашкаровым. Немцы поставили туры, разбили стену и не могли вломиться в крепость. Россияне изумили их своим отчаянным сопротивлением, так что Кетлер, два дня приступав с жаром, ушел назад к Вендону как побежденный и знатным уроном в людях, а еще более, унынием воинов, надолго лишил себя способа предприять что-нибудь важное. Сия удивительная защита Лаиса есть одно из самых блестящих деяний воинской истории древних и новых времен, если не число действующих, а доблесть их определяет цену подвигов князь Андрей Ростовский прислал самого Кашкарова с донесением о бегстве немцев, государь изъявил живейшую благодарность тому и другому за спасение вверенных им городов, нашей чести и славы ратной. 1560 год. Вероятно, что магистр, с таким усилием и спехом возобновив кровопролитие, ждал от Августа по уговору с ним какого-нибудь движения против России. Король действительно готовил войско, но только готовил и прислал в Москву секретаря своего Володковича с грамотою, в коей решительно требовал, чтобы Иоанн вывел войско из Ливонии и возвратил все взятые им города. «Иначе, — писал он, — «Я должен буду оружием защитить мою собственность», ибо магистр торжественно назвал себя присяжником великого герцогства Литовского. «Мнимые права России на Ливонию — суть новый вымысел. Ни отец, ни дед твой, ни ты сам доныне не объявлял их». Володкович словесно убеждал бояр московских способствовать миру, открывая им за тайну, что польские вельможи готовы свергнуть короля, если он не вступится за Ливонию, Иоанн, велев показать ему договорную магистрову грамоту о Дербцкой Дании, сказал «Вот наше право!» И по совету бояр отвечал Августу «Не только Богу и всем государям, но и самому народу известно, кому принадлежит Ливония». «Она, с ведомой согласия нашего, избирая себе немецких магистров и мужей духовных, всегда оплатила дань России. Твои требования смешны и непристойны. Знаю, что магистр ездил в Литву и беззаконно отдал тебе некоторые крепости. Если хочешь мира, то выведи оттуда всех своих начальников и не вступайся за изменников» коих судьба должна зависеть от нашего милосердия. Вспомни, что честь обязывает государей и делать, и говорить правду. Искренно хотев быть в союзе с тобою против неверных, не отказываюсь и теперь заключить его. Жду от тебя послов и благоразумнейших предложений». Иоанн ждал войны. Оставалось только знать, кому начать ее. Тогда же приехал в Москву гонец из Вены от цесаря Фердинанда, который, не имев до то отношения с Россией, писал к Анну, что желает его дружбы и просит не воевать Ливонии, имперской области. Письмо было учтиво и ласково, но государь сухо ответствовал Фердинанду, что, если он, подобно Максимилиану и Карлу V, действительно хочет дружества России, то должен объясниться с ним чрез послов людей именитых, ибо с гонцами не рассуждают о делах важных. И не сказал более ни слова, хотя император, как законный покровитель ордена, справедливее Литвы и Дании мог за него вступиться. Между тем Ливония пылала, Россияне вслед за бегущим Кэтлером устремились из Дерпта с огнем и мечом казнить вероломство, подступили к Тарвасту, где находился старый магистр Фирстенберг, стоптали его в сделанной им вылазке, сожгли предместье и побили немцев у Феллина, а главные воеводы московские, князья Мстиславский, Шуйский, Серебряный, Разгромили всю землю от Псковского озера до Рижского залива в уездах в Эндонском, Вольмарском, да еще многие места оставались целы до всего нового и для бедных жителей нечаянного впадения. Напрасно искав магистра и битвы в поле, воеводы пришли к Аллысту или Мариенбургу. Сей городок был тогда одним из прекраснейших в Ливонии стоял на острове среди большого озера и казался недоступным в летнее время, зима проложила к нему путь, и россияне, подкатив тяжелый снаряд огнестрельный, коим управлял боярин Михаил Морозов, славной казанской осадою, в несколько часов разбили до основания стену, немцы благоразумно сдались, но глава их, командор Зибург, умер зато в Киргольмской темнице, ибо магистр хотел, чтобы орденские сановники защищали крепости подобно Укскилю и Кошкарову. Воеводы, исправив стены, оставили в Мариенбурге сильную дружину, возвратились в во Обсков и получили от государя золотые медали — Весною россияне опять ходили из Дерпта в Эстонию, выманили немцев из Верпеля и засадою истребили всех до одного человека, а так называемые сторонщики псковские или вольница, уже не находя ничего в ливонских селах, искали земледельцев в лесах и толпами гнали их для продажи в Россию. Но Иоанн, предвидя неминуемую войну литовскую, Хотел как можно скорее управиться с орденом, и еще в конце зимы послал новую рать к Дерпту с князем Андреем Курбским. Желая изъявить ему особенную доверенность, он призвал его к себе в спальню. Исчислил все знаменитые дела сего храброго мужа и сказал, «Мне должно или самому ехать в Ливонию?» или вместо себя послать воеводу опытного, бодрого, смелого, с благоразумием. «Избираю тебя, моего любимого! Иди и побеждай!» Иоанн умел пленять своих ревностных слуг. Курбский в восторге целовал руку державного. Юный государь обещал неизменную милость. Юный боярин усердие до конца жизни. Оба не сдержали слова к несчастью своему и России. Помощником Курбского был славный Данила Адашев. Они в исходе мая выступили из Дерпта к Белому камню и Левиттенштейну. Взяли крепкий замок епископа Ревельского Фегефеер, Опустошили богатейшую область Коскильскую, где находилось множество прекрасных усадеб рыцарских, схватили отряд немецкий под самым Виттенштейном и, следов от пленников, что бывший магист Фирстенберг с девятью полками, конными и пехотными стоит в восьми милях от города, завязкими болотами, решились идти на него с пятью тысячами легких отборных воинов послав Дерпт обозы с добычею. Целый день россияне вязли в болотах, и если бы Фирстенберг ударил в сие время, то с меньшим числом истребил бы их совершенно, но он ждал неприятеля на гладком широком поле в десяти верстах оттуда. Солнце садилось. Россияне дали отдохнуть коням. Шли тихо, в лунную, самую яснейшую ночь, какая бывает летом только в местах приморских. Увидели немцев, готовых к бою, и сразились в самую полночь. Около двух часов продолжалась сильная пальба. Наши имели ту выгоду, что стояли лицом к огням неприятельским и лучше могли целить. Курбский оставил назади запасное войско. Оно приспело. Россияне устремились вперед, сломили, гнали немцев верст шесть до глубокой реки, где мост обрушился под бегущими. Фирстенберг спасся с немногими. Одни утонули, другие пали от меча или сдались. Курбский на восходе солнца возвратился к магистра стану, взял весь его обоз и привел в Дерт 170 чиновных пленников, Сей воевода в два месяца одержал еще шесть или семь побед. Важнейшую была Феллинская. Фирстенберг охранял сию крепость. Видя несколько сот татарских всадников перед стенами, он выехал с дружиною, попался в засаду и едва ускакал на борзом коне, оставив много рыцарей на месте битвы. Но в то время, как сильная рука Иоаннова Давила слабую Ливонию, небо готовило ужасную перемену в судьбе его и России. Тринадцать лет он наслаждался полным счастьем семейственным, основанным на любви к супруге нежной и добродетельной. Анастасия еще родила сына Феодора и дочь Евдокию, свела юностью и здравием, Но в июле 1560 года занемогла тяжкою болезнью, умноженную испугом. В сухое время при сильном ветре загорелся Арбат, тучи дыма с пылающими головнями неслись к Кремлю. Государь вывез больную Анастасию в село Коломенское, сам тушил огонь, подвергаясь величайшей опасности – Стоял против ветра, осыпаемый искрами, и своей неустрашимостью возбудил такое рвение в знатных чиновниках, что дворяне и бояре кидались в пламя, ломали здания, носили воду, лазили по кровлям. Сей пожар несколько раз возобновлялся и стоил битвы. Многие люди лишились жизни или остались изувеченными». Царице от страха и беспокойства сделалось хуже, искусство медиков не имело успеха, и к отчаянию супруга Анастасия 7 августа в пятом часу дня представилась. Никогда общая горесть не изображалась умилительнее и сильнее, ни двор один, а вся Москва погребала свою первую любезнейшую царицу – Когда не слетела в девичий вознесенский монастырь, народ не давал пути ни духовенству, ни вельможам, теснясь на улицах ко гробу. Все плакали, и всех неутешние, бедные, нищие, называя Анастасию именем матери, им хотели раздавать обыкновенную в таких случаях милостыню, они не принимали, чуждаясь всякой отрады, в сей день печали». Иоанн шел за гробом. Братья, князья, Юрий, Владимир Андреевич и юный царь Казанский Александр вели его под руки. Он стенал и рвался. Один митрополит, сам обливаясь, слезами дерзал напоминать ему о твердости христианина. Но еще не знали, что Анастасия унесла с собой в могилу. Здесь конец счастливых дней Иоанна и России, ибо он лишился не только супруги, но и добродетели, как увидим в следующей главе.